Папство в наши дни. 1958-2005 года. Примечание от редактора. Книга была издана на венгерском языке в 1999 году, о чем было рассказано подробнее в предисловии от переводчика. Понтификат Иоанна Павла II закончился в 2005 году. Конец примечания ныне можно считать неоспоримым фактом, что в 1958 году с папой Иоанном XXIII и созванным им реформаторским собором началась новая эпоха, новое направление в истории папства и римско-католической церкви. Аджорнаменто, обновление, модернизация, приведение в соответствие с духом времени вызвало самые значительные изменения в жизни церкви со времен Триденского собора отграничения от светской власти и требования возвращения к исконной миссии христианской церкви, следствие поворота к миру и народу в литургии, богослужения на национальном языке, притворение в жизнь принципа коллегиальности. Все это были, можно сказать, революционные по своему значению шаги, направленные на модернизацию церкви и папства. Аджорнаменту и Второй Ватиканский собор расшатали консервативную структуру церкви, чтобы укрепить фундамент и возвести на нем современное здание, соответствующее эпохе. Преодоление внутренних трудностей и аномалий, связанных с непростой адаптацией к новому, продолжаясь в течение 15-летнего понтификата Павла VI, сделало возможным и необходимым обдуманное движение вперед. Папа Павел VI старался осуществлять церковные реформы в духе, предписанном собором, создав тем самым условия для того, чтобы его преемники, возглавлявшие обновленную церковь, могли занять более активную позицию в мире. Подходя к нашим дням, мы можем констатировать, продолжающийся уже четверть века понтификат Иоанна Павла II демонстрирует диалектическое единство постоянства и изменений. Примечание от редактора. Как было сказано во введении от переводчика, книга издана в 1999 году, в период понтификата Иоанна Павла II. Конец примечания. Несомненно и то, что церковь на протяжении двух тысяч лет ее истории, раньше или позже, относительно гладко или через большие потрясения, всегда встраивалась в ход исторического процесса. По всей вероятности, способность эта сохранится и в будущем. Папа эпохи Аджорнаменто и Собора Иоанн 23 1958-1963 года На конклав, открывшийся 25 октября 1958 года, прибыл 51 кардинал. В большинстве своем они считали, что им нужно избрать нового папу, который ослабил бы, снял аристократический консерватизм умершего папы, приблизился к миру, сохраняя при этом лучшие качества духовного пастыря. Автократический стиль правления, присущий Пию XII, должно было сменить такое руководство, которое способно будет адекватно реагировать на изменения в мировой политике, на наступившую разрядку осуществляя разрядку и в церковной политике. На конклаве столкнулись два лагеря – интегралисты, желавшие продолжать курс Пия 12, -го. лидер – кардинал Оттовиани и прогрессисты, сторонники реформ, лидер – кардинал Сири. Большинство кардиналов уже не были итальянцами, и одна их группа, возглавляемая кардиналом-деканом Тиссераном, хотела избрать папой не итальянца. Однако большинство куриальных кардиналов и в этом вопросе тяготело к традициям. Острые противоречия между партиями не давали шанса на избрание ни одному из кандидатов. Снова проявилась закономерность. Тот, кто пришел на конклав кандидатом в папы, уйдет с конклава простым кардиналом. В качестве компромиссного варианта между непримиримыми группами все больше выдвигалась на первый план кандидатура пожилого патриарха Венеции, кардинала, Анджела Джузеппе Ронкали, как в свое время фигура Пия X. Ронкали казался идеальным переходным папой. Возраст 70-летнего венецианского кардинала был равнозначен обещанию, что его понтификат будет не очень долгим. Благодаря своей исключительной способности приспосабливаться к обстоятельствам, способность эта не раз помогала ему на протяжении всей его карьеры политической неангажированности а точнее своим добрым отношением с левыми элементами он оказался приемлемым и для прогрессистов интегралистов его кандидатура тоже устраивала поскольку ронкали в своих теологических взглядах был консервативен и почитал традиции в ходе конклава главным противником ронкали был кардинал Тиссеран. но на четвертый день работы конклава венецианский патриарх получил 36 голосов из 51, на один голос больше, чем требовалось для избрания. Когда кардинал Канале объявил имя нового папы, все были очень удивлены. Общее мнение сводилось к тому, что правление Иоанна 23, 1958-1963 года будет мимолетным. Консерваторы во всяком случае добились, чтобы своим государственным секретарем Папа Иоанн взял кардинала Доминика Тордини, исполнявшего при Пи двенадцатом обязанности заместителя госсекретаря. И действительно, пока Тордини был жив, то есть до 1961 года, в церковном управлении дело до радикальных изменений не дошло. Ронкали взял себе имя Иоанн 23, Иоанном Джованни звали его отца, и сыну это простонародное имя вполне подходило. В истории папства было больше всего пап с таким именем. К тому же, выбирая себе имя Иоанн, он как бы хотел сказать, что не хочет быть продолжателем курса ни одного из пап нового времени. В 15 веке уже был один папа Иоанн XXIII, избранный на соборе в Пизе и низложенный в Констанце, но официальный Рим его не признавал, считая незаконным и антипапой. Иоанн XXIII был абсолютной противоположностью своего предшественника. Выходец из семьи землевладельцев, Ронкали и на папском престоле сохранял простоту, мудрость и добродушие итальянских крестьян из окрестностей Бергамо. Его родня и во время его понтификата продолжала заниматься крестьянским трудом. Из всей большой семьи только один его племянник стал священником, но к Курии он даже не приближался. Непатизм по-настоящему был похоронен именно при папе Ронкале. Будущий папа учился в сельской школе, в тяжелых материальных условиях. Для него был открыт в сущности только один путь – церковная стезя. Когда он, добившись стипендии, приехал в Рим, чтобы продолжить духовное образование, он старался держаться подальше от иезуитов, но и модернизм не оказал на него влияния. В 1904-1914 годах он служил секретарем у епископа Бергама. В 1915 году его призвали в армию. Сначала он был санитаром, потом капелланом. Демобилизовали его лишь в конце Первой мировой войны, в декабре 1918 года. В 1921 году Рон Калли получил приглашение в конгрегацию пропаганды веры и был назначен папским прилатом. В 1925 году П. XI, присвоив ему сан титулярного архиепископа, направил его в Болгарию в качестве апостольского визитатора. С этого началась его 20-летняя служба на Балканах. В Болгарии его задачей было формирование католической иерархии. Когда болгарский царь Борис III женился на Джованни, дочери итальянского короля, Перед Ронкале была поставлена еще более сложная задача воспользоваться этим династическим браком, чтобы привязать Болгарию в политическом плане к Италии, а в плане религии к католическому Риму. Второе было заведомо невозможно, и тем не менее визитатор потерял благосклонность Ватикана. Хотя его и произвели в апостольские делегаты, однако после этого о нем забыли, так и оставив его на Балканах. В 1934 году он стал апостольским викарием в Турции и Греции. Он должен был представлять интересы католической церкви в Константинополе, нынешнем Стамбуле, бывшем когда-то греко-православной столицей. Греко-турецкие противоречия в мусульманском окружении невероятно осложняли его миссию. В 1937 году он перенес свою резиденцию в Афины и оставался здесь и в годы немецкой оккупации. Когда папой стал Пий XII, Ронкалли имел все основания надеяться, что его вернут в Рим. Но руководство Курии, вероятно Тардини и Мантини решило будет лучше, если Ронкале останется на своем посту. Дело в том, что Балканы стали играть важную роль в папской дипломатии, и папе нужно было, чтобы там находился человек, хорошо знающий местные условия. Вместе с большим дипломатическим опытом Ранкали за 20 лет пребывания на Балканах обзавился истинной терпимостью к христианам других конфессий, к людям и народам другой веры. Насколько же иным был для него этот духовный багаж, чем для Пачелли, атмосфера баварской столицы, затем прусского Берлина? В глазах Пачелли мужиковатый Ранкали был не что иное, как балканская пешка в шахматной партии которую разыгрывала ватиканская дипломатия. Кроме того, балканская ссылка имела еще одно большое преимущество. Рон -Кали стоял в стороне от сотрудничества с фашизмом, от того духа, который насаждали в Риме и один Пий, и другой. Вновь Ронкали стал нужен, когда дипломатия Пия 12 потерпела фиаско. 23 декабря 1944 года Ронкали был назначен папским нунцем в Париже, Его предшественник был делегирован Святым Престолом к правительству Питена, и когда пришел Деголь, он, конечно же, объявил его персоной Нонграта. Более того, Деголь потребовал, чтобы папа лишил должности 33 французских епископов, которые сотрудничали с фашистами. Для улаживания конфликта нужен был новый нунций. Посредничество ронкале увенчалось успехом, большинство епископов остались на своем посту. Во французскую политику Нунций Ронкали не вмешивался. Консервативные французские католики косо смотрели на то, что Нунций поддерживает добрые отношения с лидерами левых сил Ариолем и Эррио. Недовольны они были и тем, что он не вмешивался в полемику вокруг священников-рабочих. В то же время Ронкали завоевал себе симпатии прогрессивных французских католиков. Например, когда в июне 1950 года умер Марк Санье, бывший лидер Селона и французских христианских демократов, Нунци в теплом письме выразил соболезнование его вдове. С 1951 года Ронкали стал также представителем Святого Престола при ЮНЕСКО. Летом 1952 года Пи-12, после долгих колебаний, присвоил Ронкали сан кардинала который, вообще-то говоря, парижскому нунцию был положен. В соответствии с установившимися традициями, кардинальский берет вручал нунцию президент Французской Республики. В то же самое время Ронкали получил из рук президента-социалиста Ореоля большой крест Ордена Почетного Легиона. Однако повышение в ранге было одновременно и предвестием освобождения от должности нунция, Вскоре Кале был назначен патриархом в Венецию, куда и прибыл в марте 1953 года. Став архиепископом, он уже начал проводить в жизнь свою будущую папскую программу, то есть искал то, что объединяет церковь с миром, а не то, что их разделяет. Его быстрой аклиматизации в Венеции способствовало не только то обстоятельство, что он сам был уроженец этих краев, но и эллинистическая, по своей сути, культура, которая характеризует этот город. Рон Кали прибыл сюда как состарившийся на своей службе дипломат, но здесь, в Венеции, он становится настоящим духовным пастырем. Подобно Пию X, он лично посещал все приходы своей епархии. О политическом облике венецианского патриарха многое говорит такой пример. Когда его посетил французский кардинал Фильтен, на торжественной встрече оркестр исполнил Марсельезу, гимн французской революции и французской республики. Пятилетний понтификат Иоанна XXIII стал в конечном счете одним из определяющих событий нашего времени. Своей неслыханной популярностью он обязан не только своей прогрессивной политической позиции, но и свойственной ему, непосредственности и излучаемому искреннему доброжелательству. После Пия двенадцатого величавого и холодного в своей позе надмирной святости он являл совсем другой образ. Вел себя по-человечески, выходил к народу, был доступен для каждого. Он сразу положил конец анахроническим порядкам, царившим при дворе. Первым делом из Курии изгнали немцев. Папа Иоанн покончил с уходящими вглубь веков церемониями, хотя сам любил праздничность и некоторую помпезность литургии. Его речи и высказывания не были выспренними, он любил выступать без особой подготовки, импровизируя. Обаяние, исходившее от его личности и манеры говорить, уравновешивало некоторую непричесанность речи. Свою миссию Иоанн 23 рассматривал не как владычество, а как служение, служение церкви и человечеству. Он последовательно проводил в жизнь принцип не принуждать к служению, а служить. Курия поначалу видела в Иоанне XXIII всего лишь нового Пия X. Действительно, до 1961 года папа был пленником Курии, которая изолировала его от внешнего мира, снабжая односторонней информацией. Он пытался вырваться из этой западни, часто вызывая к себе епископов однако подлинное освобождение принес ему только собор. 25 января 1959 года в базилике святого Павла, находящейся вне стен Ватикана, в речи, завершающей Экуменическую неделю, Иоанн XXIII, вызвав всеобщее удивление, объявил свою программу. Первое – созыв синода римской епархии. Второе – проведение Вселенского собора. Третье, Реформа церковного права. Объявление о Вселенском Соборе прозвучало как сенсация. В свое время Пий IX прервал Первый Ватиканский Собор на неопределенный срок, и с тех пор Собор так и не был завершен. Воскресив идею Вселенского Собора, Иоанн XXIII обратился к коллективному разуму Церкви, предложив совместно решить вопрос о формах и способах приспособления к новым временам и о воссоединении с отделившимися христианами – экуменизме. Вероятно, объявляя о предстоящем соборе, Папа Иоанн не представлял, насколько масштабна эта задача. Он полагал, что собор можно провести примерно за три месяца, и никакой конкретной программы работы собора у него не было. Папа Иоанн чаще всего говорил о мире и единстве, основывающемся на христианской любви, О взаимопонимании в масштабах всего человечества. Как органическую часть этой концепции он и сформулировал впервые в июне 1959 года программу аджорнаменто. Таким образом, аджорнаменто означало присоединение церкви к современному миру через ее обновление. Если католическая церковь обновится, она станет способной к диалогу с остальными христианами. Папа Иоанн первый назвал христиан не католиков отколовшимися братьями. Иоанн XXIII выразил суть аджурнамента с помощью сравнения, которое после него повторяли многие. Двухтысячелетнее здание церкви, подобно кафедральному собору, со спертым воздухом. Для того, чтобы люди вновь свободно дышали в нем, чтобы чувствовали себя хорошо, нужно распахнуть окна. Откройте же окна в мир! Пусть свежий воздух ворвется в собор. Иоанн 23 издал всего 8 энциклик. В первой программной энциклике от Петри Катидрам, изданной 29 июня 1959 года, объявление о созыве Вселенского собора связано с провозглашением мира и общественной справедливости, со служением делу экуменизма. Главную цель собора энциклика определяла как самоосознание церкви, приближение ее к требованиям эпохи, обновления христианской жизни верующих. В духе экуменизма Папа Иоанн XXIII создал секретариат христианского единства и в энциклике Этернидей, Дэй», изданной в 1961 году, изложил свою точку зрения на экуменизм. Во главе секретариата он поставил кардинала Беа, лидера прогрессистов. Задача нового органа состояла в том, чтобы инициировать диалог между христианскими конфессиями. Под влиянием деятельности Папы в Ватикане задули новые ветры, возникла новая экуменическая атмосфера. Суть ее была не в том, чтобы завоевывать утраченное, а в том, чтобы искать точки сближения между равноправными сторонами. В 1960 году Папа Иоанн принял лидера англиканской церкви архиепископа Кентерберийского, продемонстрировав тем самым свою открытость для диалога. В духе единства он говорил и о миссионерстве. 29 ноября 1959 года в энциклике «Принчепс пасторум» Иоанн 23 говорил о желательности участия мирян в миссионерской работе. Папа Иоанн существенно расширил кардинальскую коллегию и усилил ее интернациональный характер. В декабре 1958 года число кардиналов впервые превысило традиционную цифру 70 человек, а к 1962 году оно уже увеличилось до 87. Что касается теологических и философских взглядов папы, то их характеризовала приверженность традициям. Его традиционалистские наклонности подтверждаются, например, тем, что в июле 1959 года он распорядился о распуске французского движения священников рабочих. В 1962 году в Апостолической Конституции он призвал обратить внимание на культивирование латинского языка. Глубокая религиозность Иоанна 23 также питалась духом традиции. В центре ее находились. «Почтение к таинствам и культ Девы Марии». Это подтверждают и опубликованные не так давно дневники Папы. В изданной 1 августа 1959 года энциклике Сачердоти Ностри Прайеркорде» он высоко оценивал спиритуализм и праведный образ жизни священнослужителей. 26 сентября 1959 года в энциклике «Грата рекордацио» Посвященный четкам, он объявил октябрь месяцем молитв с четками. И, наконец, в энциклике от 1 июля 1962 года по интентиам аджери, в которой говорится об отпущении грехов, он призвал верующих молиться за успех Вселенского собора. Эти энциклики ярко свидетельствуют о традиционалистских взглядах Иоанна 23. -го. Не случайно и то, что одним из пожеланий Папы Иоанна Хотя оно и осталось нереализованным. Было причисление Пия IX к Лику святых. В то же время нужно сказать, что ни один папа не добивался такого решительного поворота политического курса папства и в международном и в итальянском масштабе, как Иоанн 23. Развернувшийся еще на Триденском соборе и достигший вершины на Первом Ватиканском соборе Триумфализм в середине XX века привел к глубокому кризису церкви. Иоанн XXIII, проявляя нетерпение, говорил «Стряхните же, наконец, пыль императорских времен, накопившуюся на троне святого Петра, с правления Константина Великого». Теоретическую основу поворота, позволившего стряхнуть наслоение древней пыли, заложили современные теологические направления, в отношении которых Папа Иоанн, несмотря на свой консерватизм, в этой области, продемонстрировал полное понимание. Энциклики Иоанна 23 го посвященные общественным проблемам, миру, диалогу между враждующими лагерями, выдают непрямое, но все же имеющее место влияние идей Карла Ранера и Ива Конгара. Французский католицизм вообще оказал на папу большое воздействие. Французские христианские демократы и их идеи составляли органическую часть идеологии и сопротивления. Для этих идей Папа Иоанн 23 открыл ворота и Ватикана, и Главного Вселенского собора. И новая теология, новое поколение реформаторов сыграли большую роль в том, что при Папе Иоанне 23 и благодаря Второму Ватиканскому собору церковь повернулась лицом к миру, к современной науке. В основе нового взгляда на мир лежало осознание того, что процесс секуляризации – вещь объективная. До сих пор опасности, грозящей церкви в значительной части, были опасностями мнимыми. Они были порождены политическими предубеждениями, незнанием реальной жизни. Теперь возобладал новый методологический подход. Надо познать и понять действительность и, исходя из этого, действовать. До сих пор любая попытка обособиться, отвернуться от секуляризирующегося мира, такие попытки наиболее явными были в эпоху Пиев, терпела фиаско. Путь же, предложенный Папой Иоанном XXIII и Вторым Ватиканским Собором, означал возврат в секуляризированный мир, приобщение к нему. В соответствии с новыми веяниями, в период понтификата Иоанна 23 по-новому складывалось отношение Ватикана к политике, или точнее, к христианским политическим партиям. После 1945 года христианско-демократические партии уже не просто представляли интересы католической церкви в политической сфере, они стали органами, посредством которых христианские силы участвовали в формировании общественного развития тех или иных государств. Успехом христианско-демократических партий, несомненно, способствовала популярность их антифашистских и персоналистских взглядов. Во второй половине 50-х годов размах христианско-демократического движения сменился относительным спадом. Многие из относящихся сюда партий оказались в кризисе. Французская христианско-демократическая партия распалась, итальянская вынуждена была объединиться с социалистами. Деидеологизация идеологизация христианско-демократического движения вела к еще большему отдалению его от церкви. Партии эти стали организациями, открыто представляющими интересы тех или иных общественных групп. Иоанн 23 хотел обновить отношения церкви с миром уже не через христианские партии, а с помощью духовно пасторской деятельности и евангелизации. Поэтому по отношению к партиям он занимал нейтральную позицию. Новый дух отражает уже появившееся 15 мая 1961 года социальная энциклика Иоанна 23 ⁇ Мать и наставница ⁇ приуроченная к 70-летию энциклики ⁇ Лева 13 ⁇ Рерум новарум -ну ⁇ и к 30-летию энциклики ⁇ Пие 11 ⁇ Квадратжезиму Анну ⁇ Энциклика эта, в сущности пытается решить ту же проблему, что стояла перед авторами упомянутых документов. Определить задачи церкви в свете того, что ей пришлось признать существование классов и классовой борьбы. Если авторы обеих энциклик-предшественниц, касаясь социальных вопросов, начинали разговор с осуждения классовой борьбы и рабочего движения и лишь во вторую очередь выдвигали какую-то социальную программу, то папа Иоанн, переносит акцент на разработку новой общественной и экономической системы. Правда, новая теория разрешения противоречий между трудом и капиталом была новой только в методах подхода к предмету и в интонации. Основной же вопрос и далее решался примерно в таком духе. Под мудрым руководством церкви и государства нужно постепенно преодолевать противоречия между трудом и капиталом, и главное средство здесь – Депролетаризация рабочего класса. В то же время Папа Иоанн порвал с патернализмом, признавая правомочность борьбы рабочих в защиту своих прав и создание ими собственных организаций. Борьбу рабочих за социальную справедливость Папа рассматривал как нечто такое, что Церковь должна поддерживать. Новый курс от Джорнамента в сфере социальных вопросов не посягал на традиционную позицию Церкви по проблеме собственности. Церковь оставалась принципиальной сторонницей частной собственности. Согласно теологическим взглядам на собственность, земные блага, вещи, существуют для того, чтобы служить человеку, то есть он может распоряжаться ими по своему усмотрению. По мнению церкви, между людьми не должно существовать бросающихся в глаза имущественных различий, поэтому нужно стремиться к их выравниванию. Право частной собственности вытекает из природы человека, соответствует естественным законам и распространяется не только на предметы быта и потребления, но и на средства производства. Границы и формы пользования благами, находящимися в частной собственности, определяются критериями общественной пользы. Ласло Жигман пишет, ту пустоту, заполнить которую своими традиционными, идейными и этическими способами буржуазия уже не могла, пытается заполнить церковь, но не непогрешимостью своей и строящимися на ней догматами, а претендующей на универсальность социальной концепции. Энциклика Матерет Маджистра явилась выражением ясной и однозначной позиции в защиту буржуазной демократии, общественной системы, основывающейся на буржуазных правах и свободах. Эта новая позиция означала также, что Папа отказывается от намерения подчинить социум церковной иерархии и признает плюрализм общества. Наиболее четко признание Папой Иоанном XXIII, произошедших в мире изменений, выражено в его последней энциклике «Пачем Интерес от 9 апреля 1963 года. Новизна этой энциклики проявилась и в том, что, следуя духу экуменизма, она обращалась уже не только к духовенству, но и к католикам, даже к верующим вообще. Само понимание экуменизма обретает в ней новый смысл. В нем на первый план выходит братское сотрудничество между различными христианскими конфессиями. Папа признал как реальность, что целый ряд стран откололись от буржуазного мира, а в связи с этим и положение церкви в них существенно изменилось. Признав де-факто существование социалистических стран, он спроецировал на международную сферу единственно верный, по его мнению, способ разрешения внутренних противоречий. Не капитализм и не социализм, а государство Бога. Только на такой основе возможно сосуществование и сохранение мира. В этой энциклике Папа Иоанн со всей определенностью заявил, хотя атеизм идеологически неприемлем для христиан, однако с любым движением, борющимся за мир, в том числе и с коммунистами, сотрудничество не только возможно, но и необходимо. Тем самым Иоанн 23 переступил ту границу, которой его предшественники пытались оградить церковь от социализма с того самого момента, когда он зародился как идея. Энциклика Пачем открыла для Ватикана возможность идти на контакты с социалистическими странами, вести диалог с марксистами. Важным событием в церковно-политической деятельности Иоанна XXIII стало установление 23 ноября 1961 года прямых отношений с Советским Союзом. Это означало, что процесс смягчения напряженности, разрядка, дошел и до этой сферы. Первым конкретным результатом нового курса была аудиенция, которую Иоанн XXIII дал 7 марта 1963 года дочери Хрущева и ее мужу Аджубею, в те времена главному редактору газеты «Известия». Через пять недель после этого визита и вышла в свет энциклика «Пачем которая провозгласила взаимодействие папства с миром, включая в понятие мир уже и социалистические страны, под знаком разрядки и мирного сосуществования. Курс на сотрудничество ради мирного будущего всего человечества стал одной из причин того, что дух отторжения, предания анафеме, потерпел поражение и в Ватикане. В энциклике Пачи Ментерис Иоанн XXIII отверг практику взаимоотношений церкви только с одной стороной, с Западом, и открыл путь для переговоров с социалистическими странами. Второй Ватиканский собор 1962-1965 года, положивший начало новой эпохи в истории папства, стал несомненно самым значительным событием в истории католической церкви XX века. Иоанн XXIII считал, что провести внутреннюю реформу церкви должен не один папа, но целый Вселенский собор. Генеральной репетицией Вселенского собора стал Синод Римской епархии, состоявшийся в период с 24 по 31 января 1960 года. Папа посчитал правильным, что пасторскую работу применительно к изменившимся условиям скорректировал сначала местный собор Выросшего до уровня метрополии Рима. Это был первый случай в истории города, когда папа, епископ Рима, спрашивал на синоде мнение римского духовенства. Духовно-пасторская деятельность большого города нуждалась в современной церкви, так что римский синод стал в каком-то смысле моделью готовящегося Вселенского собора. Удивив всех неожиданным объявлением о созыве Вселенского собора, Иоанн 23 на этом не остановился. 17 мая 1959 года он назначил первую комиссию по подготовке собора и обратился к епископам католической церкви, к монашеским орденам, к университетам с призывом вносить предложения по повестке дня собора по проблемам, которые необходимо было обсудить. А 5 июня 1960 года особым рескриптом создал Центральную подготовительную комиссию собора, в подчинении которой находились 10 профилированных комиссий и два секретариата. Задачей этого органа была разработка проекта решений собора с учетом мнений, высказанных в огромной массе поступающих предложений. Комиссиями под строгим контролем Курии были составлены 73 проекта решений, которые одобрила Центральная комиссия. Папа проявлял нетерпение, стремясь ускорить ход подготовки собора. Одной из причин его нетерпения было, несомненно, то, что он был тяжело болен и знал свой диагноз – рак. Другой, еще более, пожалуй, серьезной причиной, было желание помешать Курии саботировать собор. Конечно, у консерваторов, ссылавшихся на необходимость основательно, не спеша подготовиться к собору, была своя цель. Поставить собор, как в свое время сделал Пий IX, перед свершившимся фактом, не извести его до уровня послушной машины для голосования. 25 декабря 1961 года Иоанн XXIII в апостольской конституции «Юманай Салютис» объявил о начале собора и одновременно о закрытии Первого Ватиканского собора. Этот акт имел принципиальное значение. Тем самым папа воспрепятствовал стремлению интегралистов рассматривать предстоящий собор как продолжение Первого Ватиканского и на этом основании проводить его в духе первого. На собор папа пригласил также отколовшиеся христианские церкви в моту проприо кончилиум. 2 февраля 1962 года. Папа назначил открытие собора на 11 октября 1962 года. На торжественное открытие Второго Ватиканского собора в Базилику Святого Петра прибыло 2540 делегатов. Заседание собора проводилось там же. Второй Ватиканский собор был самым многолюдным собранием в истории церкви. Также впервые в истории церкви приглашение Папы приняли 18 некатолических церквей. В своей речи на открытии собора 11 октября 1962 года Иоанн 23 снова обозначил задачу собора в соответствующем духу времени обновлении церкви, в ее разумной реорганизации, с тем, чтобы церковь тем самым продемонстрировала понимание основных тенденций развития мира и присоединилась к этому процессу. Это был великий момент, своего рода увертюра новой эпохи. Отдав должное решениям Триденского и Первого Ватиканского соборов, папа высказал пожелание, чтобы итогом настоящего собора стала церковь, открытая миру. Выход из самоизоляции, и осуждения всего нового, приток в древнее здание церкви свежего воздуха. Все это может быть достигнуто не путем утверждения новых догм, и тем более не путем осуждения и отрицания реальности, а посредством ясного, понятного для всех изложения существующих вероучительных истин. Папа Иоанн неоднократно заявлял, что церковь располагает вполне достаточным количеством догматов, дефиниций и суждений. Задача собора не в вынесении непогрешимых суждений о мире и вере, а в проведении конструктивных реформ. Действительно, Второй Ватиканский собор стал эпохальным событием, не приняв при этом ни одного нового догмата. Первая сессия собора проходила между 11 октября и 8 декабря 1962 года. Председательствовали на заседаниях поочередно 10 членов президиума, назначенного папой. Некоторые заседания начинались с богослужения, проводившегося попеременно по латинскому и греческому ритуалам. Позитивный ход работы первой сессии парализовала борьба между консервативной партией интегралистов, поддерживаемой большинством Курии, и непримиримо противостоящими ей епископами, приверженцами реформаторских идей, выдвинутых прогрессивными теологами. Успех партии реформ зависел от того, сумеет ли она вырвать руководство собором из рук Курии и консервативной партии. На первом же заседании 13 октября 1962 года произошло нечто вроде путча. Президиум собора предложил, чтобы в состав десяти комиссий собора, занимавшихся разработкой проектов решений и предварительным обсуждением их, были доизбраны и так уже находившиеся там в явном большинстве куриальные и консервативные церковники. Однако против них выступили прогрессисты во главе с кардиналами Биа и Сюненсом, и они сумели переломить ситуацию в пользу прогрессивного лагеря. Французский кардинал Льенар предложил отложить до выборы комиссий, поскольку соборные отцы еще недостаточно хорошо знают друг друга. Его поддержал кельнский архиепископ кардинал Фринкс. Большинство собора приняло предложение оппозиции. Тем самым от Мента одержала на соборе первую большую победу. Президиум отложил до выборы. А 16 октября список оппозиции на до выборах собрал большинство голосов. Таким образом, в комиссиях, одна треть членов которых была назначена папой, было обеспечено нужное представительство прогрессистов. Папа, болезнь которого развивалась стремительно, внимательно следил за заседаниями собора по телевидению. 4 декабря он вдруг выступил с большой речью, в которой позитивно оценил ход заседаний собора, подбодрив тем самым прогрессистов. В это же время он произвел в кардиналы миланского архиепископа Монтини. Заслуги нового кардинала он оценил так высоко, что собор уже готов был видеть в нем кандидата в преемники. Вместе с тем Иоанн третий посоветовал кардиналу Монтини стараться быть выше соборных дискуссий, в интересах единства церкви сохранять беспристрастность. На первую сессию собора было вынесено для рассмотрения пять проектов о литургии, об источниках откровения Божьего, о средствах информации, о единстве с восточными православными церквами и, наконец, проект о структуре церкви. Проект этот, который носил название «Деэклезия», был одной из главных тем на соборе. При обсуждении первых двух проектов между двумя лагерями не раз возникала острая дискуссия. В конце концов все проекты вернули в подготовительные комиссии для доработки. Таким образом, на первой сессии продвинуться к какому-либо итогу не удалось ни по одному вопросу. После закрытия сессии, учитывая ее печальный опыт, созданная согласительная комиссия сократила число предварительных проектов с 73 до 17. Однако папа до продолжения собора не дожил. Мировое общественное мнение с неподдельной скорбью встретило весть о его кончине. Иоанн 23 умер 3 июня 1963 года, став жертвой одной из самых массовых болезней нашего времени – рака. И все же основную цель своей жизни Иоанн 23 достиг. Он вывел церковь из застоя. Тем самым, этот переходный папа оставил весьма глубокий след в истории церкви. Старомодный священник открыл дорогу для арджонаменто. Собор и папа взвешенного прогресса. Павел VI 1963-1978 года. После смерти Иоанна третьего Конклав действительно избрал папой намеченного преемника. Им стал кардинал Джованни Батиста Мантини. Уже в течение ряда лет его считали наиболее вероятным претендентом на папский престол. И он знал это и готовился к этому. Программой Павла VI 1963-1978 года было продолжение дела, начатого папой Иоанном, Успешное завершение собора и воплощение его решений в жизнь. Мантини был выходцем из североитальянской буржуазной семьи. Отец его, известный католический журналист, стал затем депутатом парламента. Свое образование юный Джованни, в связи со слабым здоровьем, в основном получил экстерном. Его домашним учителем был французский маркиз. Любовь к французам, к французской культуре сохранилась у Мантини на всю жизнь. Например, он перевел на итальянский многие произведения Маритена. Священником он стал, ни дня не проучившись ни в одной духовной семинарии, а папой стал, никогда ранее не выполняя духовно пасторских функций. Он учился в римских университетах, Григорианском и Сапиенце. С 1921 года стал посещать папскую академию а в 1923 году уже был на дипломатической службе. В течение пяти месяцев работал в Варшавской нунциатуре. В 1924 году его отозвали в Рим, где он получил должность в аппарате госсекретаря Папы. 31 год без перерыва он прослужил в Курии, из них 20 лет под руководством Пачелли и сумел стать одним из руководителей Курии. Идеалом для Монтини был Пачелли, и он не скрывал, что считает себя его учеником. В 1937 году Тордини стал секретарем конгрегации по чрезвычайным церковным делам, а Мантини был назначен на освободившуюся должность заместителя госсекретаря. Благодаря этому он стал ближайшим сотрудником тогдашнего государственного секретаря кардинала Пачелли. В 1938 году он сопровождал шефа в Будапешт, на Евхаристический конгресс. До 1954 года Мантини все выше и выше поднимался по куриальной лестнице. В 1939 году Пий XII утвердил Тардини и Мантини в их должностях. А когда в 1944 году госсекретарь Мальоны умер, первые чиновники курии Тардини и Мантини стали секретарями. Первый по чрезвычайным церковным делам. Второй по текущим. С этого момента Мантини является фактическим руководителем курии Пи-12, а с 1952 года еще и заместителем госсекретаря. После смерти Мальоне Пи-12 не назначал нового кардинала госсекретаря. Как личность, Мантини также походил на Пи-12, интеллектуала и аристократа. Много общего было и в их стиле общения. Например, привычка строить цветистые, сложные фразы, любовь к аллегориям и символам. Но, несмотря на внешнюю похожесть, в образе мыслей обоих вскоре проявились существенные различия. Отдаление, по всей вероятности, началось во время войны. Монтини в те годы ушел во внутреннюю эмиграцию, не желая иметь ничего общего с фашизмом. Еще больше непонимания между ними усилилось после 1945 года прежде всего по вопросу об отношении к коммунистам. Для Пи 12 коммунизм – это несчастье, обрушившееся народ человеческий, поскольку он несет с собой атеизм, материализм и преследует веру. В 1949 году Пи 12 сжег последние мосты, которые позволили бы ему хоть как-то сблизиться с левым крылом. Монтини не разделял такой жесткой позиции. Пий 12 мыслил в эсхатологических категориях, Монтини же был реалистом. Хотя настоящая причина разрыва между Папой и Монтини до сих пор доподлинно неизвестна, значительную роль здесь сыграл, вероятно, следующий инцидент. Монтини вступил в непосредственный контакт с тогдашним руководителем итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, надеясь через него найти возможность сближения с социалистическими странами. Тардини, противник Мантини в Курии, факт контактов между Тольятти и Мантини довел до сведения папы. Это, видимо, стало непосредственной политической причиной внезапного удаления Мантини из Ватикана. 1 ноября 1954 года папа назначил его архиепископом Милана. Папа Иоанн XXIII на первой же консистории произвел Миланского архиепископа в кардиналы. Папа Иоанн и Мантини были очень разными людьми, однако взгляды их в главных вещах сходились. И хотя Мантини, став папой, во многом подражал Пию XII, тем не менее он был скорее приверженцем взвешенного прогресса. В нем не было той душевной широты, той непосредственности, которой отличали папу Иоанна. Прежде чем принять решение, он долго раздумывал, взвешивал все за и против, тщательно изучал детали. Миланский Гамлет шутливо говорил о нем Иоанн XXIII. Выбрав для себя имя Павел, не видимо, давал этим понять, что Новый Папа – приверженец интеллектуального направления, представленного в истории церкви апостолом Павлом. Уже в момент его избрания, это произошло 2 июня 1963 года, было ясно, что Новый Папа – прогрессист. Не все кардиналы были довольны этим выбором. Главным противником Мантини был кардинал Оттавиани. В конце концов решающим оказалось то, что консерваторы боялись получить в папы нового Иоанна XXIII. Консервативное крыло Курии было крайне недовольно стремительным темпом реформ, который запустил усопший понтифик. Выбор в конечном итоге потому и пал на кардинала Мантини. Он слыл умеренно прогрессивным. Кроме того, он был выходцем из государственного секретариата, из духовного окружения Пье 12 Монтини располагал не только большим дипломатическим опытом, ему присуще было стремление к уравниванию, к поиску компромисса. Те, кто голосовал за него, явно рассчитывали получить папу среднего, промежуточного пути. И в том, что касается внутренней жизни церкви, он оправдал подобные ожидания. Будучи папой, Монтини искал ответы на проблемы современного мира, но его позицию в теологии и морали можно считать скорее традиционной. Двойственность его понтификата можно проиллюстрировать тем, что тиара, которую он получил от миланцев, была скопирована с тиары Бонифация VIII на полотне Джотто. Однако в 1964 году он даровал эту тиару на нужды бедняков. Противоречивое наследие Пия XII и Иоанна XXIII стало для Павла VI тяжелым бременем. Большинство самых трудных проблем вышло на поверхность уже в момент его избрания, причем решение их выглядело весьма неблизким. Поворот церкви лицом к миру, начало реального диалога, внутренняя реформа церкви, упорядочение взаимоотношений с социалистическими странами Все это были задачи, ожидавшие своего решения. Однако новый папа казался способным решать большие проблемы, устранять помехи и сложности, связанные с адаптацией к новому. Он обладал и необходимой духовной и интеллектуальной подготовленностью и опытом управления церковью. Курия была послушным орудием в его руках. Чиновники от рядовых письмоводителей до самых крупных сановников трепетали перед Папой Монтини, который за 31 год своей деятельности изучил устройство этой гигантской структуры вплоть до последнего винтика. Павел VI сразу задал четкий и строгий рабочий ритм. Стиль работы Ватикана изменился. Исчезло привычное благодушие, тон общения и сама атмосфера стали более холодными. На место импульсивного реформаторства Папа Иоанна, которая опиралась На его простонародную, питающуюся традициями и душевными побуждениями веру с Павлом VI пришел новый стиль работы, не чурающийся сомнений, но благодаря старанию, добросовестности, упорству, всегда дающий надежду найти решение даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Девиз Павла VI был «надеяться вопреки безнадежности». Павел VI сразу включил в свою программу успешное завершение собора и введение в рамки законов того широкого, почти безбрежного духовного брожения, которое началось после собора и стало источником конфликтов, тянущихся и по сей день. Собор разворошил, перевернул посттриденскую церковь и вновь вынес на поверхность неразрешимую проблему. Противоречие между Вселенским Собором и принципом коллегиальности, с одной стороны, и церковной иерархией и централизмом, воплощением которого является непогрешимый Папа, с другой. В отличие от Иоанна XXIII, который не ведал сомнений, Павел VI по собственному опыту знал, что проведение в жизнь эпохальных реформ, практическое их воплощение, дело куда более сложное и щекотливое, чем профетический призыв к обновлению. А ведь программа папы VI включала в себя, кроме завершения собора, еще много сложнейших задач и работу по реализации идеи экуменизма, и продолжение диалога с другими политическими и религиозными системами, и налаживание отношений с социалистическими странами и так далее. 27 июня 1963 года Павел VI объявил, что следующую, вторую сессию собора он откроет 29 сентября. Сессия продлилась до 4 декабря. Открывая первое заседание сессии, Павел VI четко сформулировал задачи собора. 1. Углубление самопознания, самораскрытия церкви. 2. Обновление внутренней жизни церкви. 3. Продвижение объединения христиан, экуменизм. Четвертое – диалог с миром, осмысление миссии церкви по отношению к внешнему миру. Одновременно он согласился с пожеланием Папы Иоанна относительно того, что собор не должен принимать никаких решений, которые претендовали бы на пасторскую, наставническую непогрешимость. Вторая сессия собора проходила под непосредственным руководством Павла VI. На обсуждение были вынесены три проекта о церкви, о епископах и об экуменизме. Разногласия между прогрессистами и консерваторами были исключительно острыми, так что к концу октября собор зашел в тупик. Проекты вновь были возвращены в комиссии. Реальным результатом сессии стало лишь почти единогласное принятие на последнем заседании 4 декабря 1963 года, переработанной к этому моменту Конституции о Святой Литургии. Sacro Sanctum Concilium, а также декреталии о средствах массовой информации, Интермерифика. Оба документа были затем донесены Павлом VI до общего сведения. Для реализации зафиксированных в обоих документах решений Папа создал в начале 1964 года две комиссии. Во время обсуждения на соборе вопроса об экуменизме Павел VI сообщил, что решил совершить визит в Святую Землю, в Палестину и Иерусалим. Это путешествие, состоявшееся в начале января 1964 года, было первой со времени вынужденного пребывания пия VII во Франции, поездкой папы за пределы Италии. Арабы в Палестине принимали папу Павла VI весьма радушно. Тем прохладнее выглядел прием в Израиле. Выдающимся событием экуменического движения стала встреча в Иерусалиме Павла VI с Афиногором, патриархом константинопольским, и их объятия. Иерусалим действительно мог бы стать символом взаимопонимания и диалога, ведь там встречаются три религии – иудаизм, христианство и ислам. В целях стимулирования диалога Павел VI учредил в мае 1964 года секретариат по делам нехристианских религий. Третья сессия собора проходила между 14 сентября и 28 ноября 1964 года. Эту сессию можно считать, по сути дела, поворотным моментом в работе собора. Папа решительно вмешался в ход обсуждений, высказавшись в частности против слишком рьяных реформистов, Он дал им понять, что работа будет продолжена только после того, как собор сформулирует в окончательном виде и примет догматическую конституцию о церкви. Споры шли вокруг вопроса о коллегиальном участии епископов в церковном управлении. Число проголосовавших против, они увидели в этом угрозу для папского примата, превысило три сотни. Самый важный документ, разработанный Собором, Догматическая конституция о церкви, Lumen Gentium, был принят на последнем общем заседании 21 ноября. В конституции понятие «торжествующая церковь» заменили понятием «церковь на службе». Вводилось положение о коллегиальном участии епископов в управлении церковью. Для этого возрождался епископский синод. Но основные устои церкви оставались, в общем, неизменными, сохранялась и такая исторически возникшая норма, как целебат. Вообще же, третья сессия прошла под знаком экуменизма. 21 ноября папа обнародовал декреталию о Восточных Католических церквах Ориенталиум Эклезиариум и Декреталию об экуменизме Унис Регратио Правда, до практических шагов экуменизм дошел только в отношении восточных православных церквей. 7 декабря 1965 года Павел VI и патриарх Афинагор аннулировали взаимное отлучение, провозглашенное в 1054 году, что явилось эффектным жестом на пути к сближению. Хотя в догматическом и ритуальном отношении обе церкви не приблизились друг к другу ни на йоту. Расширению контактов, активизации диалога способствовало и то, что 8 апреля 1965 года папа создал секретариат по делам неверующих. Летом 1965 года, во время перерыва в работе собора, папа информировал епископов о нескольких запланированных им реформах – о реформе Курии, о ревизии Кодекса церковных законов о новых правилах для смешанных браков, а также об изучении вопроса регулирования рождаемости. Однако перед тем, как приступить к осуществлению реформ, папа хотел завершить работу собора. Это произошло на четвертой сессии, 14 сентября, 8 декабря 1965 года. Четвертая сессия собора была самой продуктивной. Открывая сессию, Павел VI объявил об обновлении состава постоянного епископского синода. На соборе обсуждались 11 документов. Самые горячие споры развернулись вокруг Декларации о свободе вероисповедания, а также вокруг духовно пасторской конституции, о роли церкви в современном мире. 28 октября 1965 года собор принял три декреталии и две декларации о духовно пасторском призвании епископов, о современных требованиях к монашеской жизни, о воспитании священников, о христианском воспитании и, наконец, об отношении церкви к нехристианским религиям. Важным документом, помогающим понять новый подход папства к экуминизму и, в частности, новые отношения между католической церковью и иудейством, следует считать Декларацию Ностра Аэтаты. Еще в сентябре 1960 года папа Иоанн 23 поручил кардиналу Биа председателю секретариата христианского единства, представить проект документа об отношении церкви к евреям. Многократно переработанный текст был дополнен еще и новой католической оценкой великих мировых религий. Декларация исходила из того, что религиозность, неотъемлемая часть человеческой природы, и каждая религия есть проявление этого феномена, а потому нехристианские религии также содержат ценные элементы, достойные уважения со стороны христианина. Что ценит церковь в нехристианских религиях? В индуизме способность глубокой медитации, умение строить жизнь с помощью самодисциплины. В буддизме – стремление к совершенству через просветление, в исламе наличие многих элементов, присущих и христианской религии. Наиболее подробно декларация занималась еврейской религией. Отмечалось, что католическая церковь уходит корнями в Ветхий Завет, так что иудаизм и христианство связаны духовной близостью. Христиане считают себя духовными наследниками избранного народа, ведь Библия является их общим духовным достоянием. Говоря о церковном учении, связанном со смертью Христа, декларация подчеркивает, что ответственность за это не отягощает ни евреев того времени, ни их потомков. Декларация считает, что преследование евреев и все проявления антисемитизма заслуживают осуждения и сожаления. Церковь, осуждающая всякие гонения на кого бы то ни было, Помятуя об общем с иудеями наследии и движимое не политическими соображениями, но духовной любовью по Евангелию, сожалеет о ненависти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было направлялись против иудеев. Ссылаясь на апостола Павла, Декларация отвергает различия между людьми, поскольку Вселенское Братство Христианства исключает всякую дискриминацию. Пристрастным подходом подрывается основание всякой теории или практики, вводящей различия в человеческом достоинстве и в проистекающих из него правах, различия между одним человеком и другим, между одним народом и другим. Вот почему церковь осуждает, как противные духу христианству, всякую дискриминацию и притеснение людей, творимые из-за их национальной принадлежности цвета кожи, общественного положения или вероисповедания. Такая благородная позиция, высказанная Собором, действительно заслуживает всяческого уважения. Она помогает Церкви освободиться от мрачного груза прошлого и позволяет ей активно включиться в борьбу с унизительными проявлениями дискриминации. 18 ноября дошел черед до принятия Собором многократно оспариваемой со времени первой сессии догматической конституции Dei Verbum, об откровении Божьем, точнее о его источниках. Вокруг этого документа еще на первой сессии было сломано немало копий. Одновременно была принята декреталия об апостольстве мирян, апостоликом Актузитатом. В ней, пускай на заднем плане, просматривалась акция у католика как одна из возможных форм апостольства. 7 декабря 1965 года состоялось последнее заседание Второго Ватиканского собора. На нем были приняты еще четыре декреталии о служении и о личной жизни священнослужителей, в котором однако остался открытым вопрос о целебате, о миссионерской деятельности церкви, о свободе вероисповедания и, наконец, второй важнейший документ собора ⁇ духовно-пасторская конституция об отношениях между церковью и современным миром. Эта конституция, определяющая деятельность священнослужителей, стала самым пространным, вызывавшим множество споров и не раз полностью переработанным документом собора. В ней содержится наибольшее количество новых идей, определяется место, занимаемое церковью в мире, ее отношение к обществу и государству, а также задачи и призвание церкви в современном мире. На подготовку и редактирование этого документа большое влияние оказала энциклика Иоанна XXIII, Пачем интерес». Руководителем комиссии по разработке данной конституции был влиятельнейший член партии реформ кардинал Сюненс. В работе над документом принимал участие краковский архиепископ кардинал Кароль Войтыла, позже папа Иоанн Павел II. Окончательная редакция Конституции выдержана в духе аджорнаменто. Ее исходный тезис – автономия земных дел. Именно этот тезис дает церкви возможность вести диалог с внешним миром. Конституция рассматривает структуру общества, вопросы семьи и брака, анализирует отношения церкви и современной культуры, вопросы экономической жизни. Труд – особенно созидательный труд, она считает центральной частью самоосуществления человека. 8 декабря 1965 года в храме святого Петра состоялось торжественное закрытие Второго Ватиканского собора. 3 января 1966 года Павел VI сформировал шесть постоянных, пять специальных и одну координационную комиссию для разъяснения и реализации решений собора. Так закончился Собор Реформ. Еще в разгар работы Собора, 6 августа 1964 года, появилась первая программная энциклика Павла VI – Эклезием Суом. В энциклике этой отразились те качества, которые отличали Павла VI от Иоанна 23. В программной установке на взвешенный прогресс акцент теперь переносился именно на взвешенность, сдержанность, Эта энциклика пыталась найти равновесие между прогрессивными и консервативными силами. Во многих отношениях энциклика «Экклезиан Суам» явилась по отношению к энциклике «Пачум Ментерис шагом назад. Хотя главной темой оставался диалог, вести его согласно энциклике Павла VI можно было лишь опираясь на окрепшую и единую церковь, Принципиальной основой снова становилось жесткое отграничение от социалистических и коммунистических направлений. В отношениях с ними возобладал антагонизм. В атеизме папа видел самое вредоносное явление нашей эпохи, из которого проистекают все прочие беды. Так что позиция, сформулированная в энциклике, на практике означала не поддержку диалога, а сомнение в его возможности. Но экклезиам Суем обращалась и к собору, открывая зеленую улицу сторонникам третьего пути. Более решительно Павел VI пошел вперед в области реформы церковного управления. Прежде всего он реформировал процедуру выборов папы и кардинальскую коллегию. Уже декреталия собора 28 октября 1965 года, Христос Доминус, определяла предельный возраст для несения епископской службы в 75 лет. Это стало ступенью для следующего шага. В апостольском послании от 6 августа 1966 года Павел VI призвал всех епископов по достижении 75-летнего возраста добровольно, без принуждения уходить от дел. Позицию эту с некоторыми изменениями он распространил в послании от 21 ноября 1970 года и на кардиналов. Достигшие 80 лет кардиналы лишались права участвовать в выборах папы и исключались из конклава. Тем самым он перечеркнул очень древнюю традицию, вызвав немалое возмущение среди тех, кого это нововведение касалось. А в булле Романо Понтифиче Леджендо, октябрь 1975 года, Павел VI вновь скорректировал систему выборов Папы. Число кардиналов, участвующих в выборах, было ограничено до 120 человек. В остальном правила остались прежними. При Павле VI коллегия кардиналов стала подлинно интернациональной. Каждые 2-3 года он назначал новых кардиналов. К 1973 году их число выросло до 145. Папа хотел еще и этим усилить коллегиальность управления церковью. Итальянские кардиналы уже не составляли в коллегии абсолютное большинство. Из 145 кардиналов после декрета папы в состав конклава, если бы его нужно было вдруг собрать, не могли войти 28 пожилых кардиналов. Среди исключенных оказался и самый большой враг папы – кардинал Оттовиани. Очень обижен был в связи с исключением и кардинал-декан Тиссаран, Часто болевшего Павла VI, особенно к концу его жизни, тоже не раз посещала мысль об отставке. Но окружение, ссылаясь на интересы церковной политики, неизменно отговаривало его от такого шага. Другим важным форумом коллегиального управления стал постоянный епископский синод. Во главе синода стоит, тоже постоянный, секретариат, На периодически проводимых заседаниях Синода обсуждаются самые насущные проблемы католической церкви. По сути своей, этот форум – еще один орган, который призван разъяснять и проводить в жизнь решения Второго Ватиканского собора. Постановления Синода утверждаются Папой, за их выполнение отвечает епископский корпус соответствующей страны. С 1971 года Синод собирается раз в три года. Во время Второго Ватиканского собора и после него вновь стала актуальной реформа Курии. Начиная с 1960 года Иоанн XXIII, затем Павел VI приняли ряд мер, подготовивших кардинальную реформу этого органа. Павел VI уже во время собора начал реформу с того, что стал сокращать папский двор. Реформа двора обрела окончательное выражение в подписанном Павлом VI в 1968 году документе «Понтификалис домус». Ватиканская гвардия была распущена, сохранены были лишь швейцарские гвардейцы. В память о том, что во время разграбления Рима 6 мая 1527 года воины швейцарской гвардии сражались до последнего, защищая папу. Ватиканская полиция была переодета в гражданскую форму. Былая помпезность, напоминавшая о средневековье и столь любимая папой Пием XII, последовательно искоренялась. Дух модернизации и экуменизма предписывал скромность. Павел VI, борясь с роскошью, встал перед нелегкой задачей. От папского суверенитета он и не думал отказываться, но должен был что-то делать, чтобы избавиться от внешних атрибутов и форм этого суверенитета сохранившихся от средневековой светской власти папства. Широкий круг мер, направленных на реформу Курии, был обнародован в папской булле от 15 августа 1967 года «Regimini ecclesiae universae». Булла рассматривала структуру Курии не в плане иерархической подчиненности. Перечисление, скорее, связано со степенью важности их функций. Куриально-управленческую машину следует рассматривать не в виде пирамиды из подчиненных друг другу по нисходящей ведомств – управлений, офисов. На вершине пирамиды находится папа, машина эта теперь устроена так, что все ведомства одинаково подчинены непосредственно папе, а между собой соподчинены. Реформа децентрализовала систему куриальных ведомств. Вместо пожизненных должностей вводилась практика назначения на должность на пятилетний срок. Хотя Папа и оставил конгрегации как основу управленческой структуры, он сделал ее более динамичной, учредив множество новых комиссий и секретариатов, которые частично занимались делами, входящими в компетенцию конгрегаций, параллельно с ними. Эта реформа, несомненно, снизила значение конгрегаций. Среди новых ведомств самое важное – совет по общим церковным делам тесно взаимодействующий с государственным секретариатом. Этот совет пришел на смену конгрегации по чрезвычайным делам. Секретариаты первыми превратились в постоянные органы Курии. Их отличие от конгрегации заключалось в том, что они были не столько административно-исполнительными, управленческими органами, сколько органами открытых связей, диалога, исследований. В соответствии со своими особыми задачами Они выработали свой специфический стиль работы. Подобным же образом новыми куриальными органами стали советы. Совет по делам мирян и папская научно-исследовательская комиссия под названием Юстиция Пакс. Из прежних ведомств прекратили свое существование датария и секретариат Бреве и латиноязычных писем. Зато возникли новые органы. Префектура хозяйственных дел Святого Престола, префектура апостольских палат, И, наконец, церковное статистическое управление. О некоторой демократизации курии говорит тот факт, что должности в куриальных конгрегациях, на которые ранее назначались только кардиналы, после реформы могли занимать и епархиальные епископы. С 1967 года с продвижением реформы значительно возросла роль папского государственного секретариата. Он стал первостепенным по значению органом Ватикана, координируя работу всех конгрегаций, секретариатов и комиссий. Туда тянулись нити из всех ведомств и отделов. Кардинал-госсекретарь стал теперь настоящим премьер-министром. Свою прежнюю приоритетную задачу, внешние дела, он передал ниже секретарю, возглавляющему совет по общим церковным делам. В ведение этого органа перешли также функции конгрегации по чрезвычайным церковным делам. В период понтификата Павла VI Ватиканское государство в сущности продолжало оставаться монархией с выборами пожизненного главы – Папы, которому принадлежала вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. Ближайшим сотрудником Папы Павла был кардинал-госсекретарь француз Жан Вийо, У него были два заместителя, ведущий внутренними делами церкви Джованни Бенелли и возглавлявший внешние дела архиепископ Агастина Казароли. Бенелли раньше был секретарем кардинала Мантини, а Казаролли был выдвинут в число руководителей Курии Папой Иоанном XXIII. С 1961 года он заместитель секретаря конгрегации по чрезвычайным церковным делам. А с 1967 года, будучи титулярным епископом, стал секретарем созданного тогда Совета по общим церковным делам. Личным секретарем и доверенным лицом Павла VI был священнослужитель левых взглядов Паскуале Макки. Реальные решения принимались в Курии Тройкой, Павел VI, Бинелли, Казароли. Правое крыло здесь представлял Бинелли, левое – Казароли в то время как папа был сторонником среднего пути. Заметнее стал и интернациональный характер контингента Курии. В момент смерти Иоанна 23-го количество служащих в ней составляло 1322 человека, из них 749 человек были итальянцы. В 1973 году число служащих возросло до 2260 человек. Итальянцев же среди них Осталось только 573. Однако наиболее важные позиции по-прежнему занимали итальянцы, в их руках был контроль. Так, например, две трети личного состава государственного секретариата составляли итальянцы. Последовательно осуществлял папа и реформу литургии. Апостольская конституция Миссали Романум открывала возможность проводить богослужения на национальных языках. Вспомним, что когда-то это было одним из главных требований еретических движений и реформации. В новый период истории папства, начавшийся с Иоанна XXIII, движение акциокатолика, католика которое при пиях обрело огромную силу и влияние, отошло на задний план, утратило прежнее значение. Папа Иоанн акциокатолика католика просто игнорировал. Причиной кризиса этой организации стал Второй Ватиканский собор, а точнее, оформившиеся на нем новые взгляды на церковь и на ее миссию. Что касается акции у католика, то движение это зародилось в период, когда церковь старалась максимально отвернуться от проблем мирового развития. Пика своего влияния оно достигло в годы Холодной войны. Папа Павел VI не был большим любителем пышных, эффектных церемоний. Тем не менее, празднование очередного, юбилейного святого года 1975, разумеется, состоялось. В полночь 24 декабря 1974 года Павел VI взломал святые врата золотым молотком, специально для этого изготовленным Америга тоттом венграм по происхождению. Святой год прошел под знаком политики мира, проводимой папой. Его материальные итоги тоже достойны упоминания. На празднование Святого Года в Риме ожидали прибытия 8 миллионов паломников, которые даже если ни на что больше тратиться не будут, то уж портретик Папы приобретут обязательно. Ватикан же очень нуждался в деньгах. Банкротство банка Синдоны болезненно сказалось на ватиканских финансах. Бюджет папского государства стал дефицитным. Кстати сказать, в середине 70-х годов только личные выплаты Ватикана оценивались в 30-35 миллионов западно-германских марок в год. За время 15-летнего понтификата Павла VI им было издано всего 9 энциклик. Высказывался он редко, но тем весомее было каждое его слово. В теологии для Павла VI неприемлемы были как крайние модернистские, так и ультраконсервативные направления. В его отношении к людям – Важное место занимало уважение к человеческой личности и к ее свободе, свободе мнений. Поэтому он никогда не выступал против личностей. Он осуждал принципы, он не прибегал к анафиме, он раздавал отеческие советы. Ему совершенно чужды были нетерпения, воинственное неприятие. Он был сторонником дипломатических методов решения конфликтов, сторонником компромиссов, так что эмоции никогда не захлестывали его, лишая способности видеть реальность. При всем том, некоторые вопросы, отнесенные Ватиканским собором к компетенции Папы и оставшиеся открытыми, например, о безбрачии священнослужителей, о смешанных браках и о разводах, а также о регулировании рождаемости, Павел VI закрыл сугубо консервативным способом. В своей второй энциклике от 3 сентября 1965 года «Мистериум Фиде» он высказал четкое мнение – ничто не побуждает церковь отказываться от своих основополагающих догматов и принципов вероучения или подвергать их ревизии. Вызданной позже, 24 июня 1967 года, энциклике «Сачардоталис Челибатус», посвященной вопросу о безбрачии священнослужителей, Он подтвердил эту точку зрения, сохранив тем самым традицию, которую много и горячо оспаривали. Такая приверженность сложившемуся в эпоху феодализма целибату встречала несогласие даже в среде самого духовенства. Особенно непримиримо выступали против мнения папы и Голландии. Целибат противоречит человеческой природе, он может становиться скорее источником безнравственности, чем фактором укрепления морали. Таково было одно из мнений. По убеждению же папы, именно целомудрие и безбрачие позволяют священнослужителям посвятить всю свою жизнь церкви. Женатый, обремененный семьей священник, сильнее привязан к обществу, к проблемам повседневной жизни. Ту же консервативную линию продолжила энциклика от 25 июня 1968 года «Юманаевитэ», о христианском браке и регулировании рождаемости. Вне всяких сомнений, этот документ, выражающий позицию Павла VI, вызвал наиболее острую критику общественности. Папа вновь подчеркнул, что в этой области не считает ни необходимым, ни даже допустимым какие бы то ни было изменения в существующем корпусе церковных норм и догматов. Энциклика вновь подтвердила нерасторжимость, святость брака. Тем самым папа вступал в вопиющее противоречие с практикой реальной жизни. Он не только отвергал любые меры, направленные на регулирование рождаемости, но и запрещал христианам искусственно предупреждать беременность, так как это заведомо означает уничтожение зарождающейся жизни, а следовательно, несовместимо с моралью. Этим папа опять-таки показал, что он не хочет принимать во внимание реалии сегодняшней жизни. Энциклика «Юманаи Витте» настолько противоречила духу Арджонаменто, что появление ее вызвало серьезную оппозицию в церковных кругах, главным образом среди католиков развитых стран. В Голландии, Бельгии и ФРГ значительная часть священнослужителей открыто критиковала оппозицию папы. Одним из следствий появления энциклики «Юманаи Витте» нужно считать и то, что Ватикан категорически противился легализации разводов в Италии. Когда парламент все же принял закон, разрешающий разводы, движение Демократия крестьяна», по подсказке Ватикана, инициировало проведение референдума по этому вопросу. Дело в том, что Итальянская Республика включила в свою Конституцию латеранские соглашения, которые признавали законность церковного брака. Таким образом, принятие закона о разводах, а точнее введение его в действие, требовало внесения соответствующей поправки в Конституцию. Что было возможно только путем референдума. На референдуме большинство итальянцев проголосовали за допустимость развода. Навязанное обществу проба сил завершилась поражением консерватизма. Позиция папы по вопросу общественного прогресса, так называемому социальному вопросу, тоже была противоречивой, но все же более позитивной, чем в названных выше случаях. В своих поездках Павел VI имел возможность познакомиться с миром. Он решительно выступал против общественной несправедливости, отсталости, нищеты, голода. Его самая известная социальная энциклика «Популорум прогрессио» 26 марта 1967 года появилась после его поездки в Индию на Бомбейский евхаристический конгресс. В энциклике говорилось о том, как церковь понимает социальные проблемы и о поддержке отставших в своем развитии бывших колониальных народов. Основная мысль ее заключалась в том, что общественные проблемы, в том числе отсталость третьего мира, могут быть разрешены в ходе прогресса народов. Поворот в сторону третьего мира для Павла VI был не только вопросом миссионерства. Он означал и осознание им нового аспекта исторического развития. В третьем мире живут огромные массы католиков, а в результате демографического взрыва они, вероятно, скоро могут стать большинством. Поэтому необходимо, чтобы церковь высказала свое мнение относительно их проблем и предложила свои варианты решения. Папа осудил колониализм и его тяжелые последствия. Задача церкви в том, чтобы перестать заботиться о богатых и сильных, стать на сторону масс, на сторону бедноты, защищать ее интересы. Однако поддержка слабых и угнетенных отнюдь не означала отождествление с радикальными революционными антиимпериалистическими движениями. Папа предостерег церковь от такого шага и осудил католиков, присоединившихся к этим движениям. Правда, оказание помощи не может ограничиться милосердием и благотворительностью. Папа признавал, что ликвидация нужды и отсталости возможна лишь посредством системных изменений, а потому считал допустимыми национализацию, передачу средств производства в общественную собственность. Выход для народов третьего мира он, так же как и Иоанн 23, видел в создании общества, которое под предводительством христианства избавится от недостатков и капитализма и социализма. Этому обществу промышленно развитый мир – должен будет оказывать экономическую и культурную помощь. Социальные взгляды Павла VI были изложены в его апостольском послании Зима адвенес» 14 мая 1971 года. В 80-ю годовщину энциклики «Рерум новарум» Папа Павел опирается на основные положения многократно упоминавшихся здесь социальных энциклик его предшественников, но проявляет при этом по сравнению с ними, гораздо больше реализма. Церковь может дать ответы на вопросы современности только на основе реального учета общественно-экономических изменений, говорит Папа Павел VI. Поэтому следует видеть и анализировать различные варианты общественного развития. В деле дальнейшего продвижения общества, экономики, культуры, церковь открыта, готова к диалогу со всеми людьми доброй воли, независимо от их, мировоззренческой и политической позиции. Павел VI констатировал, что у церкви есть свое самостоятельное мнение по общественным вопросам, причем применительно к настоящему времени. Мнение это Ватиканский собор изложил в документе Gaudium et Spes, а он, папа, в энциклике «Populorum progressio». Среди проблем современности Папа упомянул болезни цивилизации, от которых страдает индустриально развитое потребительское общество. Суть этих болезней в пагубном влиянии индустриализации и урбанизации на природу и личность человека. Современное общество, пораженное вирусом отчуждения и автоматизированное производство, давят, угнетают человеческую личность, хотя исходной их целью – было как раз многогранное раскрытие человеческой личности, достижение общественного блага. В обществе всеобщего благоденствия внимание и симпатии церкви обратятся к новым беднякам, безработным, падшим, жертвам дискриминации, гастарбайтерам. Церковь выходит за пределы Европы и буржуазного мира, чтобы понять проблемы этих новых бедняков и способствовать их исцелению в духе попьюлорум прогрессию. Папа подробно остановился на вопросе о понимании и защите прав человека. Он признает, что стремление к равенству, необходимость, перераспределения тягот – это общая тенденция. Достичь же этих целей можно только в демократическом обществе. Долг христиан – принять участие в создании такого общества, тем самым взяв на себя часть ответственности за будущее. Идеал современного христианина – активное общественное бытие. В апостольском послании «Окто джезима адвениенс» Павел VI признал, что «в нашу эпоху учение социализма обладает большой притягательной силой для христиан, потому что они считают, что они тоже идут этим историческим путем и на нем хотят проявить свою деятельность». Таким образом, Папа признал социалистический путь в качестве исторической альтернативы, к которой присоединилась и часть верующих. Однако, признавая социализм как реальность, октоджезима адвенианс обозначила и границы, которые не должны переходить верующие, пожелавшие сотрудничать с ним. Самым первым условием для сотрудничества является взаимное уважение принципов мировоззрения. Кроме того, социалистическое общество и государство должны обеспечить верующим и церкви полную свободу совести, свободу вероисповедания. В плане доктрин мирного сосуществования тут быть не может, марксистское мировоззрение из-за своего атеизма несовместимо с христианской верой, христианским мировоззрением. Политические контакты, сближение в социальных вопросах не означают исчезновение идеологических различий. И тут мы подходим к проблеме общения, к проблеме диалога. Со стороны марксистов инициаторами диалога были Роже Городи и Эрнст Блох. Со стороны католиков – главным образом Карл Раннер. Организационные рамки для диалога предоставляло существовавшее в ФРГ общество Паулюса. Начальной основой для диалога стал общий для обеих идеологий вопрос о гуманизме. Однако попытки преодолеть идейно-идеологические различия и здесь были обречены на неудачу а те, кто искал компромиссное решение, вызывали подозрения. Павел VI пытался наладить диалог и в другом направлении, с христианскими церквами. Эффект и там был не особенно велик. Реальным проявлением экуминизма, стремления к унии была уже упоминавшаяся поездка Папы в 1964 году в Иерусалим. В 1967 году Павел VI посетил Стамбул, где снова встретился с патриархом Афиногором. Они взаимно выразили друг другу глубочайшее уважение. Патриарх Константинопольский в знак признания возложил символ своей власти – стол, на плечи патриарха Запада – Папы. В октябре 1967 года Афинагор посетил Рим. Ценность этих эффектных жестов Снижало то обстоятельство, что 92% православных верующих проживало в социалистических странах, главным образом в Советском Союзе. Из оставшихся 8%, почти 7% составляли греки. Таким образом, Афиногор в сущности представлял лишь 1% верующих. Тем более важным событием следует считать визит в 1969 году русского митрополита Никодима, большого почитателя покойного Папы Иоанна XXIII в Ватикан. По распоряжению Павла VI католики с 1965 года стали участвовать в качестве наблюдателей во Всемирном Совете Церквей и во Всемирной Лютеранской Федерации. Улучшились отношения Ватикана и с Англиканской Церковью. В 1966 году Папа принимал англиканского примаса, Все это, конечно, были скорее жесты на публику, но тем не менее способствовали смягчению застарелых предубеждений. В теологии, в сфере литургии и в догматике сближение происходило очень медленно. Одной из форм диалога Павла VI с миром были его поездки. Он первый папа в истории, который, покрыв несколько сотен тысяч километров на самолете, побывал на всех пяти континентах. В этом он был настоящим последователем своего великого тезки, апостола Павла. Именно он положил конец ватиканскому заточению Пап и из фишинебельного узилища Вечного Города вышел в Большой мир. В 1964 году, во время визита на Святую Землю, он из Вифлеема обратился к человечеству с посланием о мире. В том же году он посетил Индию и в Бомбее призвал богатые страны оказывать помощь миллионам голодающих и неимущих. В 1965 году он принял участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где произнес речь о мире, о смягчении международной напряженности и о разоружении. В 1967 году из португальского города Фатима он снова обратился к человечеству с призывом о мире. В том же году он побывал в Турции. В 1968 году в колумбийской столице Боготе он принял участие в конференции латиноамериканских епископов и призвал их изучать социальные проблемы и активнее бороться с общественной несправедливостью. В 1969 году Павел VI посетил под знаком экуменизма Всемирный совет церквей в Женеве, а во время конфликта в заливе Биафра поехал в Уганду, в Кампалу чтобы встретиться с африканскими епископами. В 1970 году он совершил поездку по Азии, побывал в Иране, на Филиппинах, на островах Самоа, в Австралии, Индонезии и Гонконге. Во время поездки на Филиппины он посетил в Маниле квартал бедняков, этим жестом желая призвать местную церковь уделять внимание неимущим. В Манильском аэропорту полусумасшедший художник по имени Мендоза совершил попытку покушения на жизнь папы. Пролетая над Вьетнамом, Павел VI обратился с приветственной телеграммой к жителям Ханоя и Сайгона. В ходе своих поездок папа встречался с народами самых разных стран и континентов, и везде народные массы требовали, чтобы церковь поддерживала не богачей, а бедняков. Благодаря этим поездкам Ватикан в период понтификата Павла VI держал в поле зрения не только Европу и Соединенные Штаты Америки, но и весь мир. Обществом в понимании Папы было не только буржуазное общество, но и отличающиеся от него формы человеческого бытия. Все это очень помогало Павлу VI устанавливать отношения нового типа с социалистическими странами. Нормализация отношений с соцстранами – получила в общественном мнении название «Восточной политики Ватикана». Средством урегулирования новых взаимоотношений между церковью и государством стала уже не политика конкордатов, которая была нацелена на обеспечение или приобретение каких-то привилегий, а улаживание спорных вопросов путем соглашений, касающихся каких-то определенных, конкретных вещей. Устанавливая новые контакты, Ватикан имел в виду не повышение своего престижа, не приобретение политических выгод, а обеспечение условий, в каких-то случаях их нормализацию. Для практической духовно-пасторской работы, например, в вопросах комплектации иерархии, назначения епископов, преподавания закона Божьего и тому подобного. Из нового понимания Вселенской миссии церкви. Следовало, что церковь всегда и всюду стремится нести людям вероучение, независимо от того, в каких общественных и политических рамках они живут. Вот почему для Павла VI восточная политика имела в первую очередь духовно пасторское значение и лишь во вторую – политическое. Отрицание коммунизма как доктрины по-прежнему оставалось в силе, но политическое сотрудничество в свете указанных выше целей папа считал желательным. Новый этап в отношениях Ватикана и Венгрии открыло подписание 15 сентября 1964 года Будапештского соглашения. Это соглашение касалось прежде всего процедуры назначения епископов. Документ до сих пор не опубликован. Однако выяснилась такая деталь. Соглашение предусматривает, что Святой Престол – Может назначить епископа лишь при наличии предварительного одобрения кандидатуры главой президентского совета. На практике это означало предоставление права вета государственному управлению по делам церкви. Серьезной помехой на пути к развитию отношений являлось дело Минценти, или, если говорить точнее, упорное нежелание кардинала, укрывшегося в американском посольстве, идти на какие-либо компромиссы. В 1969 году в Венгрии получили назначение сразу 11 высших иерархов – архиепископов, епископов, администраторов. Переговоры продолжились осенью 1970 года. Одним из итогов их стало решение проблемы Минценти. В 1971 году правительство Венгрии дало согласие на отъезд кардинала из страны. Кардинал нашел пристанище в Вене, в католическом университете Пазманеум. В феврале 1972 года последовали другие епископские назначения. 5 февраля 1974 года Ватикан опубликовал сообщение. Папа Павел VI объявил пост эстергомского архиепископа вакантным в связи с выходом кардинала Йозефа Минценти на пенсию. Сан кардинала за ним, естественно, сохранялся. Освобождение Минсенти с его поста было, кстати, вполне законным. Кардиналу исполнилось 75 лет. В последующие годы Ватикано-венгерские отношения стали развиваться быстрее, завершилось и заполнение церковной иерархии. Возглавил венгерскую церковь Ласло -Ла Лекай, архиепископ Эсторгомский. Присвоив архиепископу Лекаи Сан-Кардинала. Папа тем самым продемонстрировал признание и поддержку со стороны всей Вселенской церкви. Кульминацией этого процесса стал визит в Ватикан Янаша Кадра 9 июня 1977 года. Янаш Кадр и министр иностранных дел Фридеш Пуе были приняты Папой и архиепископом Казаролле. Аудиенция длилась около часа. Папа сказал, что встреча это имеет историческое значение так как является завершающим актом нормализации отношений между Ватиканом и Венгерской народной республикой. Павел VI высоко оценил политический и личный вклад Яна Кадера в мирное сосуществование, в политику разрядки. В сфере международной политики папа Павел VI показал себя как последовательный сторонник мирного сосуществования, разрядки и мира, как человек, который стремится подвигнуть Всемирную Церковь взять на себя ответственность за осуществление этих целей. Начиная с 1968 года, каждое его новогоднее послание содержало в себе какие-то конкретные предложения. Эту практику продолжил и его преемник. Павел VI решительно осудил Вьетнамскую войну. Он много занимался и Ближневосточным конфликтом, ведь Церковь являлась тут заинтересованной стороной хотя бы по той причине, что ее тревожила судьба христианских святынь. В течение всего понтификата его симпатии были на стороне палестинцев, на стороне арабов. Отношения между Израилем и Ватиканом всегда оставались прохладными, не только из-за того, что Израиль претендовал на священный город Иерусалим, но и потому, что Ватикан не признал государство Израиль. Когда папа в 1973 году дал аудиенцию «Голди Мейр, они практически ни о чем не смогли договориться. После аудиенции Голда Мейер отзывалась о Папе в непривычно крепких выражениях. Павел VI активно поддерживал процесс международной разрядки. В 1971 году Ватикан присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия. Для подписания договора кардинал Казароли ездил в Москву. А в 1975 году делегация Ватикана как полноправный участник села за стол переговоров в Хельсинки. Это был первый случай такого рода после Венского конгресса 1814-1815 годов. Папскую делегацию на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе возглавлял все тот же архиепископ Казароли, который сыграл в переговорах позитивную роль. В частности, в своей речи он отстаивал свободу вероисповедания как одну из основных человеческих свобод а поставив подпись под договором, он обозначил готовность папства и в дальнейшем поддерживать политику разрядки и мира. Папа Павел VI скончался 6 августа 1978 года в Кастель Гандольфа в возрасте 81 года. Сегодня можно без колебаний сказать, что это был один из самых выдающихся пап нашего столетия. Он сознавал, какие задачи ставит перед ним история, и старался соответствовать масштабу этих задач. Его мудрость, мудрость государственного мужа, не вызывает и тени сомнения. Что же касается его деятельности в сфере церковной политики, то тут, возможно, с чем-то можно было бы и поспорить. Папа Монтини воссел на престол, как поборник равновесия, как апостол третьего пути. Однако в итоге его самоотверженная работа, вследствие объективных особенностей современного исторического развития, не принесла равновесия даже внутри самой церкви. К концу его понтификата различия во мнениях стали в церкви еще более острыми. Как в теологии, так и в политике пропасть между сторонниками прогресса и консерваторами стала еще глубже. 33 дня улыбчивого папы После смерти Папы Гамлета появилось множество толков, гаданий и экспертных предсказаний относительно личности следующего Папы, относительно того, каким непростым и, по всей вероятности, долгим будет очередной конклав. А в кругах всезнающего церковного руководства, ссылаясь на определенную ритмичность истории папства, считали, что после Папы-дипломата престол должен вновь занять Папа-харизматик, Папа-пастырь. На момент смерти Павла VI число кардиналов, имеющих право избирать Папу, составляло 115. Из них 57 были европейцы, 31 американцы, 12 африканцы, 15 азиаты и австралийцы. 25 августа 1978 года к началу конклава в Сикстинскую капеллу явилось 111 кардиналов, в том числе Ласло -Ла Лекай, архиепископ Эстергомский. Состоялся, пожалуй, самый короткий в истории церкви Конклав. 25 августа голосования еще не было. 26 на утреннем заседании два тура голосования прошли безрезультатно, а на вечернем, в ходе третьего тура, папой был избран венецианский патриарх кардинал Альбина Лучани, набравший необходимое большинство в две трети голосов. Говорят, по его просьбе было проведено еще одно голосование, на котором он получил еще больше – 82 голоса из 111. Неожиданное и наверняка заранее несогласованное решение кардиналов глубоко потрясло кардинала Лучани, и только под воздействием уговоров коллег он согласился принять свое избрание, правда сопроводив это согласие двусмысленной репликой. «Да простит вам Бог то, что вы со мной сделали!» Испуг нового папы был вполне понятен. Для человека, не готовившегося к подобному, задачи, ожидавшие его как главу Вселенской Церкви, могли вызвать даже панику. В лице Альбина Лучани католическая церковь получила папу из рабочего класса. Он родился в небольшой деревне на севере Италии. Его отец был рабочим на стекольном заводе. Рос и учился мальчик в весьма скромных условиях. В 1935 году он стал священником. Теологическое образование получил в григорианском университете, но наукой никогда не занимался, считая своим призванием духовно-пасторскую деятельность. Вернувшись в родные края, в епархию Белуна, занял там должность капеллана и преподавал закон Божий шахтерским детям. За десятилетие между 1937 и 1947 годами он прошел путь от приходского священника до преподавателя, затем заместителя ректора местной семинарии. В декабре 1958 года папа Иоанн XXIII в соборе святого Петра рукоположил его в епископы и назначил епископом городка Виторио-Венето. Тут он явно чувствовал себя на своем месте, ведь это бедное итальянское епископство было не намного больше средней руки прихода где священник знает всех верующих в лицо. В 1969 году папа Павел VI назначил его патриархом Венеции, а в 1973 году произвел в кардиналы. Кардинал Лучани, даже поднявшись на высшую ступень иерархии, оставался жизнерадостным, приветливым, простым в обхождении человеком, который в чопорной Венеции чувствовал себя несколько не в своей тарелке. В 1972-1973 годах он не раз подумывал об отставке, так как вдобавок ко всему вступил в противоречие с духовенством своей епархии по вопросу оценки движения священников-рабочих. Патриарх Лучани по своим убеждениям, был консерватором. Он, например, увидел большую опасность для церкви в успехах, которых добилась на выборах итальянская партия. Когда он вдруг стал папой, имя его, за исключением его патриархии, было мало кому известно. Даже для составления обычной биографической справки о нем приходилось копаться в церковных ежегодниках. И это вполне понятно, ведь он никогда не занимал важной должности в Ватикане, не имел отношения ни к курии, ни к какой-либо конгрегации, не выполнял дипломатических поручений. Всю жизнь он был духовным пастырем, пускай и на разных ступенях, от капеллана до патриарха. Этим он, скорее всего, походил на Пея десятого, хотя жизнерадостностью своей, непосредственностью и юмором больше напоминал другого выходца из Венеции – Иоанна двадцать Выбор имени в данном случае тоже обращает на себя внимание. Иоанн Павел I, 26 августа, 29 сентября, 1978 года. Первый папа, который взял себе два имени, что, надо думать, означало и программу его понтификата. По всей очевидности, он собирался продолжить курс двух своих непосредственных предшественников – Иоанна 23 и Павла VI. И действительно, его позицию по отношению к проблемам церкви можно было считать адекватной программе папы Иоанна, которого он напоминал и своим характером непосредственностью в сочетании с природной мудростью. В дипломатии же он хотел равняться на Папу Павла. Лучани, понтификат которого продлился всего 33 дня, вошел в историю церкви как улыбчивый папа. После всегда серьезного, даже мрачного, болезненного Павла VI, такое явление было в стенах Ватикана новинкой. Иоанн Павел I постоянно улыбался, а его улыбка, порой переходило в раскованный смех. Это было непривычно, равно как и то, что после изысканной манеры выражения, присущей Павлу VI, новый папа даже в самые торжественные моменты говорил просто, непосредственно, понятным для народа языком. Но что же скрывалось за улыбкой папы? Один месяц – слишком короткий срок для того, чтобы оставить после себя след в истории церкви. И все же в одном он, вероятно, сломал старую традицию и создал новую. Речь идет о ликвидации внешних аксессуаров папской власти. Это проявлялось не только в его поведении, когда он каждым жестом, каждым словом, словно старался доказать, что он человек. Даже его интронизация протекала не вполне обычно. 3 сентября 1978 года, в воскресенье, в базилике святого Петра состоялась торжественная месса. Простота и задушевность этой церемонии давали почувствовать, что папа действительно собирается не владычествовать, а служить. Иоанн Павел I отменил прежний порядок пышной интронизации и отказался от тиары. Папа не уселся в седе джестатория, полонкин, папские носилки, а пешком прошел к алтарю. Вместо короны символом верховной пасторской власти стал палий. Палий изготавливался из белой овечьей шерсти с вышитыми на нем шестью черными крестами. Это был апостольский символ, долженствующий напоминать о древнем пасторском, то есть пастушеском занятии. Вместо короны – палий, вместо громопушек – пение папского хора. Такой была индронизация Иоанна Павла Первого. Даже интронизационной и папа, к общему удивлению, не воспользовался как поводом для изложения своей программы. Он произнес настоящую гамилию, вплетая в освященный многовековой традиции и текст собственные мысли, как это делает приходской священник по воскресеньям в какой-нибудь итальянской деревушке. Этим он тоже хотел показать, что на престол святого Петра, теперь уже символический, вновь взошел духовный пастырь. Что касается тех политических и церковно-политических принципов, которые должны были определять его папство, то о них можно составить суждение в лучшем случае по нескольким его высказываниям. В первой своей публичной речи он с поражающей откровенностью признался «Я знаю, что не обладаю ни глубокой, всегда внимающей голосу сердца мудростью, которая отличала папу Иоанна, ни колоссальной подготовленностью и образованностью папы Павла, Но вот теперь я встал на их место и намерен продолжить то, что было начато ими. Однако продолжить их дело ему не пришлось. Утром 29 сентября 1978 года личный секретарь папы, войдя к нему в опочивальню, обнаружил его мертвым. Лежавшая рядом с ним книга и горевшая ночная лампа говорили о том, что коварная смерть подкралась к папе внезапно. По свидетельству врачей, Иоанн Павел I умер от одной из самых распространенных болезней нашего времени. От инфаркта миокарда, по всей вероятности, поздним вечером 28 сентября. Улыбчивый папа ушел в иной мир с улыбкой на устах. Что же все-таки скрывалось за его улыбкой? Наверное, ощущение угнетенности, страх и смерть. Для Лучани, который всегда жил среди своих прихожан, которого окружали обычные люди, а не чиновники, не дипломаты с их протокольными церемониями, обстановка Курии стала, очевидно, невыносимым бременем. Он еще утешался тем, что по вечерам звонил по телефону в Беллуна своему старому другу, тамошнему епископу, или кому-нибудь из родни, и подолгу разговаривал с ними. Так что мы вполне можем принять утверждение, появившееся в католической печати, что этот по-человечески столь симпатичный папа просто сломался под тяжестью, вдруг свалившейся на него ответственности. Польский папа Иоанн Павел II, 1978-2005 год. Примечание от редактора. Иоанн Павел II умер 2 апреля 2005 года. Как уже пояснялось выше, книга была издана в Венгрии в 1999 году, до завершения его понтификата. Конец примечания. Четверых пап второй половины 20 века, последнего века второго тысячелетия от Рождества Христова, мы бы охарактеризовали так. Если Иоанн XXIII – папа доброты, Павел VI – папа диалога, Иоанн Павел I – папа улыбки, то Иоанн Павел II – папа надежды. Папа, который дерзает обратить взгляд к горизонту третьего тысячелетия и говорит человечеству, люди, не надо бояться. Последний в истории папства нового времени конклав, который завершился самой большой для этого периода сенсацией, начался 14 октября 1978 года. Из 114 кардиналов обладающих правом участвовать в избрании нового папы, в Сикстинскую Капеллу снова вошли 111 человек. Впервые случилось так, что кардиналов европейцев на Конклаве оказалось пускай всего на одного, но все же меньше кардиналов неевропейцев – 55 и 56. 16 октября 1978 года, после восьмого тура выборов над Ватиканом, поднялся стол белого дыма, означая, что новый папа избран. Им стал краковский архиепископ кардинал Кароль Войтыло, который взял имя Иоанн Павел II. 1978-2005 года. Из почтения к предшественнику и в знак того, что он собирается продолжать его дело. Тем самым обрели реальное воплощение слова одного польского куриального епископа, произнесенные за несколько лет до этого. Рим в большей мере нуждается в Польше, то есть в польской церкви, чем Польша в Риме. Избрание нового папы действительно стало мировой сенсацией, важной вехой в истории церкви. То, что папой стал не итальянец, положило конец почти пяти вековой гегемонии итальянцев на папском троне. В последний раз, Подобное произошло в 1522 году, когда папой стал голландец Адриан VI. Тогда, в самом начале реформации, обрушившийся на католицизм и папство, кардиналы позвали в ренессансный Рим из Нидерландов, идущих в авангарде буржуазного развития, человека Адриана Утрихтского, для того, чтобы он справился с кризисом. И теперь, спустя 450 лет, Они снова позвали человека из далекого, чужого края, из церкви с собственной, более чем тысячелетней истории, из древнего культурного и политического центра Польши, из стольного града польских королей, человека, занимавшего пост краковского архиепископа, со специфическим национальным и социальным характером. Позвали его в Ватикан, чтобы он управлял кораблем католической церкви в период, Ничуть не более простой, чем эпоха реформации. Кароль Войтыло был не только первым поляком на папском троне, но и первым представителем Восточной Европы и первым славянином, возглавившим Ватикан и Вселенскую церковь. Важным представлялся и тот факт, что он был относительно молод. 58 лет это выглядело гарантией того, что его понтификат будет не мимолетным, а работоспособность не сменится через пару лет беспомощностью. И эта надежда, несмотря на покушение, которое сильно подорвало его здоровье, оправдала себя. В конце концов, избрание папы Славянина, как он сам назвал себя во время своего первого визита в качестве папы в Польшу, имело и политическое содержание, было своего рода месседжем, ведь в его лице Вселенскую Церковь возглавил иерарх из социалистической страны, который досконально знал, что представляет собой реальный социализм. Факт возвышения его до святого престола, как и его паломнические поездки в Польшу, вне всяких сомнений немало способствовали тому, что в 80-х годах здесь сформировались условия для смены режима. Кароль Вайтыла родился 18 мая 1920 года в Южной Польше, в городке водовицы Краковского воеводства. Отец его, Кароль Юзеф Вайтыла, до 1918 года служил в королевской австро-венгерской армии. Галиция до 1918 года была частью австро-венгерской монархии. Мать его происходила из глубоко религиозной литовской католической мещанской семьи. После распада монархии отец Вайтылы стал офицером польской армии, из которой демобилизовался в чине лейтенанта. Затем он служил на железной дороге. Так что по происхождению своему новый папа выходец из хорошей семьи среднего достатка, еще под отцовским кровом впитавший в себя атмосферу и духовность монархии, с воспитанием усвоившей ценности христианства и национальной культуры. Школу Кароль Войтыла окончил в Водовицах, городке, лежащему у подножья Что касается его дальнейшего пути, то заранее нужно сказать, что поприще священнослужителя он выберет позже будучи взрослым, а пока он получил аттестат зрелости. В 1938 году они с отцом, матери уже не было в живых, переехали в Краков, и Кароль поступил в Егилонский университет на Филфак, где изучал польский язык и литературу, а также философию. Студентом он принимал активное участие в самодеятельности, сам сочинял стихи и пьесы. Все говорило о том, что он будет типичным филологом, Возможно, этим бы дело и кончилось, не вмешайся в его жизнь война. Общая для всех поляков трагедия. В 1939 году нацисты закрыли университет. Карль избежал лагеря лишь потому, что вовремя переключился на физическую работу. Рабочие и земледельцы оккупантам были нужны. В первую очередь Гитлер истреблял интеллигенцию. С помощью родни Кароль устроился на Содовом заводе, тайно продолжая изучать литературу и занимаясь творчеством. В эти тяжелые, смутные времена он, благодаря друзьям и, конечно, книгам заинтересовался мистикой и вполне закономерно сблизился с религиозным движением, например, с обществом Четки. В 1942 году Кароль Войтыла принял решение стать священником и попросил принять его в нелегально функционирующую архиепископскую духовную семинарию. Таким образом, в теологию он погрузился, занимаясь физическим трудом, причем происходило это в условиях немецкой оккупации. В августе 1944 года он получил убежище и таким образом избежал ареста во дворце краковского архиепископа, где смог продолжить свое теологическое образование уже в монашеском одеянии. В середине января 1945 года Краков был освобожден от нацистов и жизнь молодых священнослужителей вошла в более или менее нормальное русло. 1 ноября 1946 года сам архиепископ Краковский Адам Стефан Сапега рукоположил Войтылу в сан священника. Последующие 10 с лишним лет были периодом учебы и преподавания, периодом, когда была заложена база для будущих свершений. В 1946 году верховный пастырь послал его в Рим для завершения высшего образования. В Доминиканском университете святого Фомы Аквинского Ангеликум Вайтыла слушал лекции по этике и философии. Диссертацию он посвятил теологическим взглядам своего любимого мистика, святого Иоанна Креста. В Риме он получил ученое звание доктора философии. Когда он вернулся на родину, его диплом признали действительным и в Егелонском университете, на факультете теологии. После недолгого периода службы капелланам в сельском приходе, Войтыла два года служил помощником священника в Кракове, где собирал вокруг себя молодежь. Сам еще далеко не старый, он занимался с ними спортом, прекрасно плавал, ездил на велосипеде, устраивал многодневные походы в горы. Однако с 1951 года по совету наставников посвятил себя главным образом научной работе. В Краковском университете два года слушал лекции по этике, затем успешно прошел хабилитацию. На факультете теологии читал курс социальной этики, затем в 1954 году получил звание профессора на кафедре этики Люблинского католического университета. Уже в это время его научные публикации вызывали интерес в международных кругах. Его незаурядная эрудиция позже, в бытность архиепископом и кардиналом, придает особый блеск его выступлениям. Судьба, однако, распорядилась по-другому. При всей его учености он стал не академиком, а верховным пастырем. 4 июля 1958 года Папа Пий XII назначил короля Вайтылу титулярным епископом, помощником краковского митрополита. А в конце сентября высокоавторитетный епископский польский синклит, собравшийся в Вавельском храме, посвятил 38-летнего Вайтылу, совсем юношу по сравнению с ними, в сан епископа. Его деятельность в этот период касается прежде всего дел, связанных с управлением большой церковной епархией. Именно в это время, совершая визиты в самые разные приходы, он по-настоящему познакомился с механизмом церковной администрации, с деятельностью низшего звена церковнослужителей, с проблемами паствы. Выполняя епископские обязанности, он еще какое-то время продолжал быть профессором в Люблине и занимался научной работой. В 1959 году вышла в свет его хабилитационная диссертация, а в 1960 году он издал важное исследование по теме сексуальной этики под названием ⁇ Любовь и ответственность ⁇ В том же 1960 году было издано самое известное его художественное произведение ⁇ Пьеса ⁇ Ювелирная лавка ⁇ которую позже ставили и в Венгрии. 14 февраля 1962 года неожиданно умер краковский епископ Базик и короля Вайтелу избрали капитульным викарием краковского архиепископства. В этом качестве он стал членом епископской конференции и вошел в состав делегации епископов, которая в октябре 1962 года отправилась на Второй Ватиканский собор. Благодаря своей деятельности на соборе он стал известен ведущим иерархом и теологом Вселенской Церкви. Высокая профессиональная подготовка, знание языков позволили ему эффективно участвовать в разработке различных документов и в дискуссиях, связанных с ними. Это, по-видимому, стало одной из причин, почему 13 января 1965 года Папа Павел VI назначил титулярного епископа Кароля Войтылу архиепископом митрополитом Краковским. После Варшавско-Гнезенского архиепископа Примаса этот пост самый важный в польской церкви. Новый польский архиепископ особенно активную деятельность развернул на третьей сессии собора, которая началась в середине сентября 1964 года и принесла победу сторонникам умеренных реформ. С точки зрения нашей темы, самым важным документом собора представляется пасторская конституция гаудиум Spes, в которой идет речь о роли церкви в современном мире. Архиепископ вайтыла сыграл решающую роль в разработке этой конституции. Отметить этот факт нужно потому, что во время своего понтификата, последовавшего через некоторое время после собора, он формировал роль Вселенской Церкви в обществе конца XX века именно в духе этого документа. После своего успешного участия во Втором Ватиканском Соборе, архиепископ Краковский выступил инициатором в нормализации церковных аспектов польско-немецкого примирения а также много сделал для подготовки празднования польского миллениума. 26 июня 1967 года Папа Пий XII присвоил архиепископу Вайтыле сан кардинала. Новый кардинал-архиепископ руководил большой краковской епархией с огромной энергией и в то же время с большим тактом, в духе пасторского обновления. Он обновлял администрацию, созывал местные соборы. Как пастор высшего звена он снискал очень большое уважение в Польше, а в сфере Вселенской Церкви своей работой на епископских синодах завоевал доверие и симпатию большинства епископов. Дело в том, что на этих синодах обсуждались сложнейшие проблемы, затрагивающие церковь и внутри, и снаружи, и польский кардинал вносил весомый вклад в их решение. Когда избранный папой Иоанн Павел II появился на лоджии базилики Святого Петра, чтобы послать свое благословение Урбие Торби, он в нарушении существующего протокола обратился к собравшейся на площади огромной толпе с небольшой приветственной речью. Удивительным было уже то, что новый польский папа обратился к народу на Его языке, а не на латыни. Да славится Иисус Христос начал новый понтифик свою речь традиционным католическим приветствием. Святейшие кардиналы выбрали нового епископа для Рима. Они призвали его сюда из далекой страны. Далекой, однако с точки зрения общности веры и христианских традиций, все же очень близкой страны. Я боялся принять этот выбор, но я сделал это в духе покорности и с полной верой в покровительство святой богоматери, Мадонны. То, что новый папа упомянул Мадонну, Значимо не только для итальянцев. Это упоминание должно было отозваться и в сердцах польских и венгерских католиков, которые особенно чтят Деву Марию. У каждого папы есть свой герб и свой девиз. Иоанн Павел II сохранил свой епископский герб и епископский девиз. Его герб ⁇ золотой крест на голубом щите с большой буквой М ⁇ справа внизу, что опять же напоминает о Деве Марии. Его девиз ⁇ полностью твой. Эти символы говорят о глубоко коренящемся в душе Папы почитании Богородицы. На торжественной мессе, 22 октября, заменившей прежнюю церемонию коронации Папы, Иоанн Павел II очень четко и в то же время афористично сформулировал евангелизационную миссию церкви и свою собственную миссию. «Братья и сестры, не бойтесь принять Христа и признать власть Его». Помогите Папе и всем тем, кто хочет служить Христу, кто хочет Его властью служить человеческой личности, служить всему человечеству. Не бойтесь, распахните врата Христу. Не бойтесь, Христос знает, что у человека внутри. Только Он знает это. Действительно, именно таково послание Папы Иоанна Павла II человечеству, вступающему в новое тысячелетие. Не бойтесь. Не должен бояться тот, кто, опираясь на прочную веру и на систему моральных норм, ищет ответы на новые вызовы. Залог этому – почти четвертьвековое наследие харизматичного папы новейшего времени. Папы нового времени при вступлении в должность обнародуют так называемые программные энциклики, в которых излагают свои намерения, свое понимание выпавшей на их долю миссии. Энциклика Иоанна Павла II «Redemptor Оменис 4 марта 1979 года прежде всего нацелена на осмысление ситуации внутри Церкви. Несомненным представлялось, что папа хочет завершить период неопределенности, наступивший после собора, покончить с состоянием переходности. Если папа Иоанн был инициатором собора, а папа Павел его отцом, то Иоанн Павел II дитя этого собора, выполнял и выполняет свою евангелизационную миссию, как папа после собора. Вместо сомнений и колебаний он хочет дать человеку сегодняшнего дня, всем верующим, живущим и работающим в современном мире, твердость веры и ощущение обретенного смысла. Иоанн Павел II, так же как живший в последней трети XIX века Лев XIII, Понял, что главное условие функционирования церкви, выполнения ею своей миссии это способность ориентироваться в общественных и политических вопросах современности, и более того, стремиться влиять на общественные структуры так, чтобы они соответствовали христианской системе ценностей. Поскольку мы понимаем, что проанализировать весьма многогранную пасторскую деятельность нынешнего папы под таким углом зрения дело заведомо безнадежное попытаемся представить прежде всего основные моменты его общественной платформы. Папа Иоанн Павел II собирался на большой пресс-конференции 13 мая 1981 года объявить, что 15 мая, в день 90-летия Рерум Романум, он обнародует свою новую социальную энциклику. 13 мая, после полудня, на своем открытом белом кабриолете, папа прибыл на площадь Святого Петра и стал неторопливо обходить верующих. Затаившийся в толпе убийца трижды выстрелил в папу. Тяжело раненого понтифика увезли в клинику Джемелли. Покушавшегося тут же схватила полиция. Им оказался турок Мехмед Али Акджа, разыскиваемый Интерполом террорист. Покушение на папу, едва не приведшее к роковому исходу, в международном общественном мнении вызвало не просто участие, но глубочайшее потрясение и возмущение. Международный терроризм достиг папского престола, достиг личности иерарха, который проповедовал любовь и взаимопонимание между людьми. Иоанн Павел II выжил, но что стояло за этим злодеянием до сих пор скрыто мраком неизвестности, а версия об убийце-одиночке едва ли может кого-то устроить. Из-за трагического происшествия новая социальная энциклика Папы, Laborum Exercens, увидела свет лишь 15 сентября. Как показывают первые слова энциклики, в центре ее – человеческий труд. Это первый случай в истории, когда Папа Римский целую энциклику посвящает труду, рабочему человеку. Документ этот – христианский апофеоз труда. О труде в нем говорится как о силе, На которой зиждется общество, как о проявлении нашей человеческой сути. Гуманизация труда решительная защита прав рабочего человека, принятие с точки зрения христианской морали общественного значения собственности как объекта труда все это новые моменты в социальной энциклике Иоанна Павла II. Папа осуждает капитализм, опирающийся исключительно на частную собственность, но решительно критикует и так называемый реальный социализм. Энциклика, посвященная теме труда, вновь намечает ясные контуры учения церкви о труде, контуры, которые во времена Павла VI совсем было утратили четкость. Хотя Иоанн Павел II в этой энциклике не претендует на создание какой-либо специальной христианской концепции общества, тем не менее он, в сущности, предлагает новый путь преодоления на основе христианской морали, капитализма и социализма. Иоанн Павел II не только воспользовался 90-летней годовщиной рерум новарум для того, чтобы изложить аутентичную социальную доктрину церкви. В 1987 году, по случаю 20-летия энциклики Павла VI «Популорум прогрессио» 1967 год, он и сам в энциклике «Соличитуду рейсо Socialis обобщил опасности, грозящие всему человечеству и связанные с противоречиями, если не сказать пропастями, между развитыми и неразвитыми странами, между севером и югом. По самой природе этой доктрины понятно, что он не мог предложить конкретных решений, но важно, что он направил внимание на вопрос об ответственности тех, кто, живя по всей очевидности на богатом северо-западе, обладает необходимыми для решения средствами. Важным месседжем социальной энциклики была и мысль, что, как подсказывает конкретный опыт, ни капитализм, ни реальный социализм не могут быть названы общественными устройствами, в основе которых лежит христианская справедливость. Но Иоанн Павел II недвусмысленно давал понять, что образ общества, вырисовывающийся в его социальных энцикликах, это не какой-то третий путь, между указанными двумя, но своего рода умозрительный эталон, в сопоставлении с которым можно определиться с качеством того или иного общественного устройства, той или иной структуры. В сотую годовщину со дня появления Рерум-Нуварум 1 мая 1991 года, в день плотника святого Иосифа, а не 15 мая, когда вышла энциклика Рерум-Нуварум. Иоанн Павел II обнародовал социальную энциклику «Cintesimus Annus», в сущности, открытое письмо епископом, о которой мы сможем сказать, что она имеет эпохальное значение и, во всяком случае, достойно отмечает столетний юбилей. Однако, сверх того, что она подводит итоги столетия развития христианской социальной доктрины, гораздо большее значение этому документу сообщает конкретный исторический момент, когда он появился. Это был распад мировой социалистической системы. И в этой новой, многими ожидаемой, но едва ли представляемой хоть кем-то конкретно, ситуации, очень важно было сформулировать актуальные задачи церкви. Не останавливаясь в данный момент на том, как энциклика критикует реальный социализм и реальный капитализм, мы хотим выделить один вопрос. Что дальше? Означает ли крах социализма победу капитализма? Или социализм все-таки содержал какие-то приемлемые, позитивные черты? А может быть, нужно искать какие-то совсем иные, новые решения? По нашему мнению, месседж, заложенный в энциклику «Centesimus Annus» однозначен. Социализм и в экономическом, и в моральном плане оказался несостоятельным. Капитализм в его нынешней форме, или точнее в формах, жизнеспособен, но во многих отношениях далек от христианских представлений а значит, в точности следовать этим формам нельзя. Формированию нынешнего облика буржуазного общества в значительной степени способствовали, наряду с усилиями государства, правительства, такие факторы, как рабочее движение, вековая борьба профсоюзов. Но сюда надо отнести и христианские движения, констатирует Папа. Крах диктатур, коммунистической, фашистской, нацистской, как и других националистических авторитарных режимов, говорит о том, что демократия, то есть конституционная парламентская демократия, опирающаяся на многопартийную систему, это та политическая форма, которая имеет больше всего шансов стать справедливым общественным устройством. Такие политические системы сформировались прежде всего в западной половине Европы. Однако политическая демократия не означает автоматически торжества социальной справедливости. Поэтому, говорится в энциклике, нужно найти такое экономическое устройство, которое создаст равновесие между интересами индивида, благополучием индивида с одной стороны, и общими интересами общественным благом с другой. Ближе всего к таким представлениям подошла социальная рыночная экономика, укоренившаяся опять же в Западной Европе. Таким образом, Иоанна Павла II не следует понимать так, что после падения диктатур, называвшихся социализмом, а на самом деле представлявших собой тиранию государственной партии, единственным с точки зрения христианства приемлемым путем будет путь победившего капитализма. Нет, дело тут в другом. Просто история учит нас, что фундаментальные ценности буржуазного общества если они не оказываются в противоречии с христианской моралью. Это такие ценности, которые с наибольшей вероятностью могут обеспечить будущее и отдельного человека, и какого-либо сообщества, нации, всего человечества. Карл Войтыло после того, как был избран папой, поставил перед собой задачу реорганизовать римскую курию, выстроить аппарат, который подходил бы к его рабочему стилю. Пригоден был, для осуществления его программы. Представляется, однако, что куриальная реформа двигалась очень медленно. 21-23 ноября 1985 года состоялся третий пленум Кардинальской коллегии, главной темой которого была реформа Курии. Суть реформы состояла в том, чтобы упростить структуру Курии, следуя принципам справедливого разделения духовно пасторской ответственности и коллегиальности. Римская Курия, следуя собственной логике вещей, на протяжении столетий прошла через много реорганизаций и перестроек, ведь функционирование аппарата должно было соответствовать меняющимся временам, меняющимся задачам. Иоанн Павел II свое представление о генеральной реорганизации Курии изложил в апостольской конституции «Пастор Бонус», опубликованный 28 июня 1985 года. В соответствии с его концепцией, Дикастерии, и курии делятся на пять групп. Первое. Секретария статус, государственный секретариат, во главе которого в это время стоит государственный секретарь, титулярный архиепископ, кардинал Агастина Казароли. Госсекретариат состоит из двух секций – секретариат по общим вопросам, секретариат по вопросам, связанным с отдельными государствами. Наряду с двумя секциями госсекретариату помогает при необходимости Совет кардиналов и епископов. Вторая. Сакро-конгрегацию. Святые конгрегации. Общим числом 9. Конгрегация доктрины веры во главе с кардиналом Ратценгером. Конгрегация по делам восточных церквей. Одним из членов ее является венгр кардинал Ласло -Ла Пашкой. Конгрегация богослужения и дисциплины таинств. Конгрегация по делам епископов. Конгрегация евангелизации народов. Конгрегация по делам духовенства. Конгрегация по делам институтов, посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Собственно говоря, здесь имеются в виду монашеские ордены, монашество. Кардинал Пашкой состоит и в этой конгрегации. Конгрегация, семинарий и учебных заведений. Третье. Трибуналы. Суды. Апостольская пенитенциария. Верховный трибунал апостольской сигнатуры. Трибунал священной римской роты. Четвертое. Понтифичи конселли Советы при папстве. Общим числом 12. Совет по делам мирян. Совет христианского единства. Совет по вопросам семьи. Юстиция Эд Пакс, Совет Кор Унум, Совет по вопросам миграции, Совет по здравоохранению, Совет по толкованию священных текстов, Совет по вопросам диалога между религиями, Папский Совет по делам неверующих, Совет по культуре, Совет по социальным вопросам. Реформа предусматривает, что все прежние советы, секретариаты и комиссии получают единый статус и единое название. Советы. Пятое – уфичи, палаты или офисы, камера апостолика, апостольская палата, администрация наследия Святого Престола, префектура хозяйственных вопросов Святого Престола. Разумеется, в сложном аппарате Святого Престола и Курии действуют и такие службы, органы, подразделения, которые не входят ни в одну из этих пяти категорий. К группе прочие можно отнести – На полноту перечисления мы не претендуем. Непосредственное окружение папы. Его, так сказать, дом. Pontificalis домус. В котором есть, во-первых, капелла понтифича и, во-вторых, фамилия понтифича. Кроме того, в стенах Ватикана и за его стенами существует еще много служб, комиссий и так далее. Например, Ревизионная комиссия канонического права. «Статистическое бюро», «Ватиканская типография», «Библейская комиссия», «Комиссия вульгаты», «Комитет международных евхаристических конгрессов», «Археологическая, историческая, архивная комиссии», «Наконец, но не в последнюю очередь», «Швейцарская гвардия». Из так называемых институтов нужно упомянуть «Ватиканский тайный архив», «Ватиканскую библиотеку», «Ла роману Романо», Ватиканское радио, Ватиканское телевидение, служба папской благотворительности. Все это своего рода вспомогательные органы и службы при Курии. Польский папа не проводил радикальных изменений в личном составе своего аппарата, который в основном состоит из итальянцев, хотя поляков там, конечно, прибавилось. В то же время венгров там по-прежнему меньше, чем могло бы быть. Титулярный архиепископ Лаэшкада достойно представлял папскую дипломатию в качестве нунце. С конца 1997 года титулярный архиепископ Чаба Тернак является секретарем папской конгрегации. Вместе с ним в папской администрации работает Адам Шоморьяй. Иоанн Павел II после своего избрания снова назначил государственным секретарем кардинала Жана Вийо который был в этой ключевой должности с 1969 года. Но тот вскоре, весной 1979 года, умер. Его преемником на этом посту стал архиепископ Агастина Казароли, бывший активным сотрудником папского аппарата. Нет никаких сомнений, что политику Святого Престола в последние трети XX века определял главным образом кардинал Казароли. С 1961 года он, титулярный архиепископ, является заместителем секретаря, а с 1967 года – секретарем Священной Конгрегации Чрезвычайных Церковных Дел. По характеру вопросов, которыми занимается эта конгрегация, она соответствует Министерству Иностранных Дел. 30 июня 1979 года Иоанн Павел II возвел его в Сан-Кардинала и поставил во главе государственного секретариата. В этом качестве Казароли стал еще и председателем Совета по общецерковным делам. Свой ключевой пост кардинал Казароли занимал в течение двух десятилетий. Именно с его именем связана новая восточная политика Ватикана, которая в те времена встречала искреннее одобрение почти со всех сторон. С изменением мировой политики, когда разваливался социалистический лагерь, В адрес Казароли не раз звучала жесткая критика. В 1989 году, достигнув 75-летнего возраста, он решил уйти в отставку. Папа согласился его отпустить 1 декабря 1991 года. Уход его был обусловлен не только возрастом, но и завершением того политического курса, который был связан с его именем. Преемником Казароли стал кардинал Анджело Содано который ранее был заместителем Казароли, а также исполнял функции секретаря совета по общецерковным делам. С этого момента политику Святого Престола направляют госсекретарь кардинал Содано и его заместитель, архиепископ Джованни Батиста Ре. Министром иностранных дел, руководителем секретариата межгосударственных отношений, еще при Казароли был архиепископ Акили Сильвестрини которому папа присвоил сан кардинала в 1988 году. В настоящее время этот пост занимает архиепископ Жан Луи Торан. Политическую активность Святого престола наглядно иллюстрирует тот факт, что в 1999 году у Ватикана были дипломатические отношения со 168 странами из 185 стран членов ООН. Папа регулярно принимал и принимает лидеров ведущих держав – президентов Буша и Клинтона, так же, как в свое время Горбачева и Ельцина. Но довольно частый гость в Ватикане и лидер палестинцев Фарафат, а в последнее время – израильские политики. И стало настоящей сенсацией, когда Иоанн Павел II после визита на Кубу дал в Ватикане неофициальную аудиенцию коммунисту Фиделю Кастро. Во главе угла нынешней политики Ватикана теперь стоит вовсе не заключение конкордатов, как это было в предыдущие столетия, а глобальное служение интересам католицизма, интересам христианства. Время конкордатов, судя по всему, кануло в прошлое, и после краха мировой социалистической системы отношения с церковью в странах, выпавших из системы, папство стремилось налаживать совсем не с помощью конкордатов. Такого рода договоры были подписаны только с двумя, отличающимися явной католической ориентацией, странами. В 1993 году был парафирован польский конкордат, Правда, 7 несколько лет тянул с принятием договора. После долгих проволочек 23 февраля 1998 года его, наконец, ратифицировали. Необычная деталь. Со стороны Святого Престола документ подписал не госсекретарь, а сам папа. Другой конкордат был подписан в октябре 1998 года с Хорватией, причем хорватская сторона долго не хотела принимать ту его часть, где речь шла об экономике. Так что вместо конкордатов, предусматривающих некое всеохватывающее урегулирование отношений, Святой Престол, когда речь идет о странах данного региона, предпочитает заключать договоренности, касающиеся отдельных конкретных вопросов. Иоанн Павел II предпринял некоторые шаги по изменению правил, или точнее, условий выборов Папы, которые должны соответствовать требованиям современной эпохи. Речь идет о двух вещах. Во-первых, о более удобном размещении кардиналов, участвующих в процессе выборов. А во-вторых, об отношении к современным средствам связи и массовой коммуникации, интернету, компьютерам, мобильным телефонам, которые создают новую среду общения. В апостольской конституции Universi Dominici Греджис 23 февраля 1996 года он зафиксировал моменты, которые сохраняют актуальность и по сей день. Они таковы: В выборах могут участвовать и могут быть избранными кардиналы в возрасте до 80 лет. Состав конклава не должен превышать 120 человек. Местом выборов остается Сикстинская капелла. Существенное изменение заключается в том, что вместо прежних трех форм выборов голосование большинством в две трети голосов, выкрики, консенсус. Законный считается только одна – голосование до большинства в две трети. Если должный результат не будет получен в течение 9 дней, то Конклав может договориться о решении вопроса простым большинством. 50% плюс один голос. Другое важное новшество – кардиналы-выборщики не должны больше безвыездно находиться в Ватикане, жить в походных условиях. Для них недалеко от базилики святого Петра построен дом Святой Марты со 120 удобными номерами. Оттуда автобус дважды в день привозит их в Сикстинскую капеллу. Ни в месте проживания, ни в дороге они не получают прессу, не могут пользоваться ни компьютером, ни телефоном. До сих пор Иоанн Павел II назначал новых кардиналов в шести случаях. Последний раз это произошло 21 февраля 1998 года, когда сан кардинала обрели 20 иерархов. Таким образом, на данный момент... Общее число кардиналов в католической церкви – 165. 43 из них больше 80 лет, так что участвовать в выборах папы могут 122 человека. Кардинальское сообщество сейчас действительно стало интернациональным. В нем 56 европейцев, в том числе 22 итальянца. 24 представляют Латинскую Америку, 13 – Северную Америку, 14 – Азию. 12 – Африку и 4 – Океанию. Для того, чтобы осуществить модернизацию системы управления церковью, нужно было создать соответствующую юридическую базу, усовершенствовать каноны. Как мы уже говорили, инициатором тут выступил Иоанн XXIII, а Павел VI продолжил эту работу в духе Ватиканского собора. Заметим, что в деятельности по пересмотру кодекса значительную роль играл ватский архиепископ Йозеф Банк, Ученик Шериди, в международных масштабах признанный специалист по каноническому праву. Многократно переработанный текст кодекса показывает, что авторы старались избегать правового перенасыщения. В результате сократилось количество канонов. Проще и четче стали их формулировки. На первое место вышли духовно-пасторские и даже экуменические критерии. 23 января 1983 года Иоанн Павел II подписал апостольскую конституцию Sacra Disciplina Legis, в которой официально утверждал новый, действующий по сей день, кодекс канонического права. Вступил в силу 27 ноября 1983 года. Аутентичный перевод на венгерский язык сделан профессором Петером Эрде. Наряду с обновлением кодекса церковных канонов, Важным событием стало составление в духе Второго Ватиканского собора катехизиса католической церкви. Катехизис – изложение основ вероучения. Многократно переработанный текст был утвержден Папой 25 июня 1992 года. Окончательный вариант был опубликован в ноябре того же года. Катехизис перевели на все мировые языки. Венгерский текст появился осенью 1994 года. В период понтификата Иоанна Павла II стали собираться наряду с обычными, очередными, еще и чрезвычайные епископские синоды. Если прежде на синодах обсуждали какой-нибудь вопрос, связанный с вероучением или каноническим правом, то Иоанн Павел II в 1990-е годы ввел практику постановки на чрезвычайных синодах проблем, новой евангелизации мира. Серия смены режимов в Восточной Европе обусловила актуальность Синода, посвященного Европе и проходившего в период с 28 ноября по 14 декабря 1991 года. А в период с 10 апреля по 8 мая 1994 года состоялся чрезвычайный Синод, посвященный Африке. Американский Синод состоялся в период с 16 ноября по 12 декабря 1997 года, азиатский в период с 19 апреля по 14 мая 1998 года и, наконец, в том же году, в период с 22 ноября по 12 декабря, Синод, посвященный океане. Подведет итоги этой серии Синодов очередной, обычный Синод который планируется собрать осенью 1999 года. На нем пойдет речь в глобальном аспекте о задачах Европейской Церкви, вступающей в третье тысячелетие своей истории. Хотя еще Павел VI совершил эпохальный шаг, выйдя за пределы стен Вечного Города и посещая свою церковь, свою паству даже в далеких краях, однако по-настоящему именно Иоанн Павел II ввел в историю церкви, в историю папства, доселе непредставимый метод. Неверующие приезжают в Рим, чтобы посмотреть на папу, а папа совершает паломничество к пастве, чтобы установить с ними личные отношения. В самом начале своего понтификата он заявил, при всем уважении к массовым встречам с верующими в Ватикане, он придает исключительно большое значение Личному появлению в католических сообществах мира. Сегодня, может быть, не очень уместным, представляется упомянуть ту шутку, которая появилась, когда энергичный, полный сил папа слишком уж часто покидал своих куриальных сотрудников. Господь Бог везде сущ, но Иоанн Павел II везде его немного опережает. Методы организации папских поездок, папских паломничеств общеизвестны. Однако выбор даты и места поездки, ее программу, едва ли можно отделять от определенных моментов церковной политики, которые иногда могли становиться фактором политики мировой. О путешествиях летающего папы написано немало книг, в которых все эти аспекты проанализированы подробно. Нет сомнений, что поначалу, еще до смены режима, наибольший интерес вызывали поездки папы в в Польшу, Первое его паломничество на родину в период со 2 по 10 июня 1979 года польским обществом было воспринято как настоящее откровение. С большой степенью уверенности мы можем утверждать, что именно тогда началось быстрое разложение социалистической системы в Польше, перешедшее в эрозию всей мировой системы социализма. Однако в то же время нельзя не сказать, что паломничества Папы не были политическими акциями, Скорее в них следует видеть проявление евангелизации в ее современной форме. Когда-то святой Павел на кораблях объезжал мир Средиземноморье. Вот так же нынешний апостол посещает разные уголки современного мира на самолетах и вертолетах. Поездки Иоанна Павла II имеют свою четкую хореографию и хореографом тут выступает по крайней мере в последние два десятилетия. Иезуит Патер Роберто Туччи. В его задачи входит составление подробной программы, организация поездки, обеспечение безопасности. Папа прибывает в данную страну на белом авиалайнере «Алиталия». Далее заботу о передвижении папы и о его безопасности берет на себя принимающая сторона. Знаменитый папа-мобиль, который служит для встреч папы с большим количеством народа, подарок папе римскому от крупнейших автопромышленников. Не вдаваясь в статистику поездок Папы, можно с уверенностью сказать, что чаще всего Иоанн Павел II посещал Польшу, причем каждое такое паломничество содержало в себе какой-то конкретный месседж. Второй по количеству посещений была крупнейшая католическая страна Европы – Франция. Из экзотических поездок Папы заслуживает внимания его визит в Албанию. Эта маленькая балканская страна в эпоху реального социализма прославилась тем, что объявила себя первым в мире атеистическим государством. После того, как смена режима произошла и здесь, Иоанн Павел II приехал сюда и, учитывая пожелания оставшихся в стране относительно немногочисленных католиков, назначил новых епископов. Много обсуждался и тот факт, что в сентябре 1993 года папа посетил все три Прибалтийские республики, вышедшие из Советского Союза. Самое, пожалуй, многочисленное скопление народа встречало папу на Филиппинах, куда он, выздоровев после перелома шейки бедра, прилетел в январе 1995 года. Это была его 65-я зарубежная поездка. Чувствительно задел венгерских католиков визит папы в Словакию летом 1995 года. Важным пунктом трехдневного паломничества был город Каша, Кошице, где Иоанн Павел II причислил к лику святых великомучеников трех католиков. Они были убиты в 1619 году во время 30-летней войны гайдуками-кальвинистами по приказу занявшего город дёрдя ракацы одного из военачальников Габара Бетлина. Во время визита папы вновь оказалась в центре внимания просьба живущих в Словакии венгров о создании католического епископата в одном из районов близ города Комарно. Живущие там венгры-католики требовали, чтобы среди словацких высших иерархов был хотя бы один венгр. Если говорить о единстве Европы, о достижении всеобщего примирения, то поездки папы не были совсем безрезультатными. Едва смолкли звуки стрельбы, Иоанн Павел II в середине апреля 1997 года прибыл в Многострадальное Сараево. Затем в поездках по Чехии и Польше в центре его внимания находилось воздаяние почестей святому Адальберту Пражскому. Адальберт – общий святой для чехов, поляков и венгров. Он крестил князя Гезу Ивайка. В 997 году Адальберта убили прусы, среди которых он занимался миссионерством. У его могилы в Гнезно папа молился за мир и единство Европы. Дело единения служило и то, что во время этой поездки папа причислил к лику святых блаженную Хедвиг, Едвигу, дочь короля Лаяша великого Людовика I Анжуйского. Свои паломнические поездки папа планировал вне зависимости от того, каков политический строй в той или иной стране. Африканская или латиноамериканская диктатура там у власти, или это утратившее религиозные чувства потребительское общество. Главным его мотивом была евангелизация. После многолетней подготовки, в период с 21 по 26 января 1998 года, он предпринял визит, в последнюю социалистическую страну, Кубу, где правил Фидель Кастро. Еще до этого папа несколько раз выразил осуждение в адрес Соединенных Штатов Америки, которые 35 лет назад ввели эмбарго против Кубы и до сих пор не отменили его. Во время своего визита он заявил, что желание церкви, желание католиков и здесь реализация принципа ⁇ Свободная церковь в свободном государстве ⁇ И попросил Кастра, выпустить из тюрем почти полтысячи человек, осужденных по политическим обвинениям. Кубинским католикам же подарил 100 тысяч экземпляров Библии на испанском языке. Вслед за тем, в период со 2 по 4 октября 1998 года, Иоанн Павел II посетил Хорватию, которая ценой долгой кровопролитной войны обрела свободу от коммунизма и от Югославии. Эта поездка была посвящена, кроме всего прочего, и жертвам коммунизма, поскольку папа, находясь в Загребе, причислил к лику блаженных кардинала Алоиза Степенеца, многострадального загребского архиепископа. Причисление к лику блаженных кардинала Йожефа Минценти, товарища Степенеца, по несчастью, находится в процессе. С момента своего избрания Иоанн Павел II неустанно путешествует по всему миру, не забывая самых отдаленных краев, где живут его единоверцы. Он делает это, несмотря на слабеющие силы, превозмогая болезни, ведомый сознанием своей миссии, воодушевляя людей харизматическим влиянием своей личности. Подобно тому, как его первое, совершенное почти 20 лет назад, летом 1979 года паломничество в Польшу стало вехой не только в истории церкви, но и во всемирной истории, обозначив важный этап распада, развала коммунистической системы, так и нынешнее летом 1999 года, занявшее едва ли не полмесяца пребывания в Польше, явилось сигналом новой эпохи, провозгласив Христианскую программу поисков ответа на новые вызовы и проблемы, возникающие в свободной, демократической стране, встраивающейся в западную союзническую систему. Не случайно этот свой визит польский папа начал 5 июня в Гданьске, в городе, где родилась солидарность, где рабочее движение сопровождалось кровавыми столкновениями. Однако поездка, эта, 87 по счету, не только служила поводом, чтобы вспомнить прошлое. Гораздо в большей степени она побуждала посмотреть в глаза проблемам, накопившимся за десятилетия после смены режима и у поляков, и в Восточной Европе в целом. Папа привлек внимание к опасности массового обнищания, к бесчеловечности капитализма, пренебрегающего нормами христианской морали. В духе своей энциклики «Чентезимус аннус» он предостерегал от ловушек, подстерегающих нас на путях потребительского общества. Особенно приятно нам писать о том, что нынешний приезд Папы в Польшу дал повод вспомнить о традициях польско-венгерской дружбы. Таким поводом стало причисление Папой к лику святых Блаженной Кинги 1224-1291 года дочери короля Белы IV. Венгерская принцесса из рода арпадов попала в Польшу как жена краковского герцога Болеслава, а после смерти мужа удалилась в монастырь. Канонизация ее, как и канонизация в 1943 году ее сестры Маргет, увеличивает число святых из дома арпадов и подчеркивает общность исторических судеб поляков и венгров. За время своего уже более четвертьвекового понтификата Иоанн Павел II обогнал всех своих предшественников по числу возведенных им к алтарю католической церкви Блаженных и Святых. Вот еще один из нескольких сотен случай. Летом 1992 года соответствующая конгрегация Святого Престола инициировала процедуру причисления Папы Павла VI к лику Блаженных. Так что теперь канонизация ожидает уже третий папа нашего столетия, после Пия 12 и Иоанна 23. В системе взглядов Иоанна Павла II на историю и нацию прочное место занимает сознание традиционной польско-венгерской дружбы. В 1979 году отмечались два юбилея 400 лет назад в Риме был учрежден немецко-венгерский колледж и 50 лет назад открыт папский венгерский институт. Располагающийся в одном из самых красивых ренессансных особняков Рима на улице Джулия, венгерский институт предоставляет жилье и пространство для работы как священнослужителям, так и мирянам. На упомянутом юбилее папа принял венгерских епископов, прибывших в Рим и высоко оценил вклад института в подготовку священнослужителей. На протяжении 1980-х годов отношения между Святым Престолом и Венгрией заметно улучшились. В сентябре 1980 года для участия в торжествах по случаю тысячелетия со дня рождения святого Гелларда Герарда в нашу страну прибыл государственный секретарь Ватикана кардинал Агастина Казаролли. Таких высоких представителей Ватикана Венгрия не видела с 1938 года. А 8 октября на торжественной папской мессе Иоанн Павел II осветил оборудованную в Нижней Церкви Базилики Святого Петра часовню Великой Богородицы Венгерской. Расположенные здесь произведения известных венгерских живописцев и скульпторов символизируют тесную близость венгерского католицизма и Вселенской Церкви, а в более широком плане – венгерского народа и всемирной человеческой культуры. К этому времени венгерские епископы уже беспрепятственно пользовались возможностью посещения Рима Лимина раз в пять лет. Хотя формально дипломатических отношений между Святым Престолом и Венгрией вплоть до смены режима не было, контакты осуществлялись постоянно. Дважды в год, весной и осенью, в Будапеште и в Риме встречались делегации двух сторон. Будапешт часто посещали ответственные сотрудники папского государственного секретариата. Иоанн Павел II дважды в 1984 и в 1986 годах в частном порядке принимал госсекретаря Имры Миклаша, председателя госуправления по делам церкви, что можно считать, беспрецедентным случаем, когда речь идет о руководителях подобных органов, социалистических стран. Решающим поворотом в истории наших отношений стал 1988 год. Тогдашние руководители доживающего последние часы партийного государства, вероятно, надеясь хоть таким образом спасти систему, пошли на сотрудничество с церковью, подняв 1988 год на уровень юбилейного отмечалось 950-летие со дня смерти святого Иштвана и 50-летие, проведенного в Будапеште Всемирного Евхаристического Конгресса. В рамках года святого Иштвана 20 августа на площади перед Базиликой в Будапеште состоялось священное месса с выносом мощей десницы святого Иштвана. Когда дело дошло до Гомилии, к микрофону подошел посланец папы архиепископ Франческо Колосуонно и зачитал письмо Иоанна Павла II, обращенное к кардиналу Ласло Пашкой, к епископам и другим священнослужителям, а также ко всем венгерским католикам. Вслед за тем кардинал Пашкой сообщил, что от имени венгерской католической церкви и от имени венгерского государства передал Нунцию Кулосуон письмо с приглашением Иоанну Павлу II посетить Венгрию. В ноябре папа принял приглашение, после этого началась официальная подготовка визита. Смена режима в Венгрии и восстановление демократии и гражданских свобод, в том числе свободы вероисповедания, процессы эти произошли в большинстве бывших социалистических стран, открыли возможность для установления дипломатических отношений. Важную роль в этом процессе со стороны Святого Престола сыграл госсекретарь кардинал Казароли. Дипломатические отношения между Венгерской Республикой и Апостольским Святым Престолом в соответствии с соглашением от 9 февраля 1990 года были восстановлены на самом высоком уровне. Первый апостольский нунций архиепископ Анджело Ачерби 21 июня 1990 года вручил верительные грамоты президенту республики Арпаду Генцу. Первый посол Венгрии при Святом Престоле Шандар Керестеш, христианский демократ по своей партийной принадлежности, вручил свои верительные грамоты папе 15 сентября того же года. Венгерско-Ватиканские отношения после смены режима достигли кульминации 17 сентября 1990 года, когда папа дал в Ватикане аудиенцию премьер-министру Венгрии Йожефу Анталу вместе с послом Венгрии. Иоанн Павел II высоко ценил Йожефа Анталу и в декабре 1993 года, когда тот скончался, прислал телеграмму с выражением глубокого соболезнования не только президенту республики, но и вдове покойного. Первый визит Папы Иоанна Павла II в Венгрию стал очень большим событием в жизни венгров. Это была не только большая честь для страны, но и акт огромного символического значения, конкретное подтверждение вновь обретенной в рамках демократии свободы совести, свободы вероисповедания, а также призыв присоединиться к Европе, вернуться в сообщество европейских наций, Белый авиалайнер «Алиталия», на котором прилетел папа, приземлился в аэропорту Ферихед 16 августа 1991 года. Выслушав приветствие президента республики, папа произнес короткую речь. «С особой любовью думаю я о верующих католиках, которые живут в этой стране и великодушно, самозабвенно служат своей нации. С любовью обнимаю я каждого сына и каждую дочь венгерской нации». Тех, кто живет здесь, у себя на родине, и тех, кто приехал из-за рубежа. Особенно же тех, кто живет в соседних государствах. Когда несколько минут назад я поцеловал землю вашей страны, я хотел выразить то, что сейчас наполняет мое сердце. Глубокое почтение к вашей стране, огромную радость, что я нахожусь здесь, и искреннее желание идти вместе с вами по тому пути, который ведет Венгрию в лучшее будущее сказал папа Иоанн Павел II. Из аэропорта папа отправился в Эстергам, и там на площади перед базиликой отслужил мессу с участием венгерских епископов, священников и монахов. Вечером в парламенте Иоанн Павел II и его свита встретились с президентом и членами правительства Венгрии. На другой день, 17 августа в субботу, папа полетел в печь, и в аэропорту Печь-Погонь при большом стечении народа отслужил еще одну мессу. Вернувшись в Будапешт, во второй половине дня, в крепости, в парадном зале Венгерской академии наук, встретился с выдающимися представителями венгерской науки и культуры. Вечером же в здании нунциатуры дал прием в честь членов дипломатического корпуса. Особо надо упомянуть один выдающийся момент в визите папы, Это его жест в адрес католиков греческого толка, жест, который выходит за границы Венгрии. 18 августа, находясь в Мария Поче, который является местом международного паломничества, Иоанн Павел II провел мессу по византийскому канону. Для венгерских католиков униатов это было своего рода компенсацией за столетия гонений. Отсюда папа направился в Дебрицен, в этот наш кальвинистский Рим, как его называют. И там, в реформаторском большом соборе, провел совместно с главами братских конфессий и коммунистическую службу. В парке у собора Папа Римский поклонился памятнику протестантским священникам, отбывавшим наказание на галерах. 19 августа, в понедельник, святой отец полетел в Сомбатхей, где отслужил мессу для 90 тысяч человек. На месте присутствовали верующие, прибывшие из Хорватии, Бургенланда, Австрия, Словении. Во второй половине дня программа продолжилась в Будапеште. В крепости, в храме Матиша. он встречался с молодыми священниками и послушниками, а вечером на народном стадионе с собравшейся молодежью. Кульминацией визита стало 20 августа. Утром папа в базилике святого Иштвана встречался с больными и стариками. Оттуда крестный ход со святой десницей двинулся по проспекту андрыши к площади героев, где состоялась праздничная месса в честь дня святого Иштвана. Импозантные декорации на площади должны были воспроизводить атмосферу 1938 года, демонстрируя всему венгерскому народу тесное переплетение исторических традиций и христианства. Во второй половине дня папа председательствовал на праздничном заседании Венгерского католического епископского корпуса, затем, после прощания в аэропорту, на самолете авиакомпании «Малев» вернулся в Рим. Первый визит папы в нашу страну при всех его итогах, связанных с духовной жизнью, с повышением авторитета церкви, нес в себе и политический месседж. Он заставлял лишний раз убедиться в том, что Венгрия вернулась в сообщество свободных, демократических государств. Из разговоров с епископами, сколь бы они не были доверительны, информации просочилось немного. Но факт остается фактом. Если говорить об атмосфере внутри церкви, то папа отчетливо делал упор не на вражде, не на возмездии, а на примирении на добрых делах. Надо думать, и этим можно объяснить, почему после его визита в высшей католической иерархии в Венгрии не было заметных отставок и перемещений. В то же время Иоанн Павел II настоятельно советовал главам епархии, не затягивая, провести местные соборы, чтобы на них, с участием духовенства, монашества и мирян, обсудить насущные вопросы церковной жизни. И такие соборы, пускай не сразу, действительно начались. Для Венгрии нового периода, периода после смены режима, было далеко не безразлично, сочтет ли Папа нужным еще раз посетить нашу страну в 1996 году, в связи с тысячелетием обретения Родины, с началом приобщения к Европе, к сфере христианской культуры. Президент Венгрии еще в начале 1995 года послал в Ватикан приглашение. Поскольку общеизвестно было, что Иоанн Павел II, в свете приближающегося 2000 года придает большое значение сближению христианских церквей, особенно же интересует его возможность диалога с православной церковью, то, казалось бы, напрашивается такое решение, когда площадкой для подобных попыток станет Венгрия, лежащая на стыке Запада и Востока. Так созрел план, согласно которому в 1996 году в Паннонхальме в Бенедиктинском монастыре состоялась бы встреча папы Иоанна Павла II и Алексия II, патриарха московского и всея Руси. Архиаббат Астрик Варсиге, как глава монастыря, предпринял все возможное, чтобы план стал реальностью. Однако летом 1996 года Священный Синод Православной Церкви счел такую встречу своевременной. В конечном счете продолжительность второго визита папы в Венгрию составила всего два дня что объяснялось пошатнувшимся здоровьем святого отца. Папа прибыл в Будапешт 6 сентября 1996 года. В аэропорту его приветствовал Арпад Гёнс. Отвечая на приветствие, папа затронул тему тысячелетней истории Венгрии. Будущее лишь в том случае будет иметь под собой прочное основание, если оно будет опираться на те же идеи, которыми были пронизаны славные традиции вашего прошлого сказал Иоанн Павел II. На пороге нового тысячелетия самое время заглянуть в прошлое, чтобы извлечь те великие выводы, которые могут направлять нас в решении задач настоящего и в планировании будущего. Из аэропорта Ферихеть папа на вертолете полетел в Пананхалму, колыбель венгерского христианства. В монастыре состоялись беседы и празднества для своих. Архиабат Астрик произнес приветственное слово. Папа принял участие в молебнах, посетил больных и престарелых монахов. 7 сентября в Дюре, в одном из самых старинных епископств, папа, несмотря на крайне неприветливую погоду, провел мессу на открытом воздухе. После обеденные часы в Пюшпекваре он беседовал с членами епископского корпуса, затем встретился с премьер-министром Дюлой Хорном, после чего общался в Дёрском соборе с духовенством и монашеством епархии и участвовал в молебне у могилы Дёрского великомученика, епископа Вилмаша Апара. Скверная погода подействовала и на папу, так что на прощании в аэропорту Ферихед он уклонился от обычного в таких случаях выступления. Отношения Венгрии со Святым Престолом в минувшем десятилетии развивались, можно сказать, положительно. Во время второго визита Папы в Венгрию уже шли переговоры, которые привели к подписанию 20 июня 1977 года соглашения, Аккордо. Речь в нем идет о финансировании общественной и конфессиональной деятельности католической церкви в Венгрии и о некоторых вопросах, связанных с правовыми аспектами собственности. Уделить в международном соглашении место финансовым и правовым вопросам потребовалось вот почему. Если восстановление буржуазно-демократического правового состояния, обеспечение свободного вероисповедания, свободы функционирования церкви, церквей в Венгрии произошло в оптимальной форме, то вытекающие отсюда финансовые и правовые последствия складывались весьма противоречиво. В подписанном со Святым Престолом соглашении правительство Венгрии брало на себя обязанность материального обеспечения церковных функций и институтов, а также обязалась уладить возникающие имущественно-правовые вопросы, возвращение построек, компенсации ущерба. Соглашение это стало своего рода завершением процесса формирования новых отношений, процесса, начало которому положила смена режима. Этот момент Святой Престол посчитал пригодным для отзыва из Будапешта Прежнего Нунция, что и произошло в апреле 1997 года. Новый Нунций, титулярный архиепископ Карл Йозеф Раубер, вручил верительные грамоты президенту Венгерской Республики Арпаду Генцу 18 июня 1997 года. Отношения между Венгрией и Святым Престолом в течение последних 10 лет представляются безоблачными. Йозефа Анталу Принимали время с таким же почетом, как и социалиста Дюлу Хорна. Нынешний венгерский премьер-министр Виктор Орбан 18 сентября 1998 года был удостоен вместе с женой и тремя детьми аудиенции у папы. Встреча прошла в очень дружелюбной, непринужденной атмосфере. Контакты Венгрии и Ватикана означают не только формальные дипломатические отношения, но и органическое единство Венгров. С Вселенской церковью. Если рассматривать это единство в аспекте причисления к Лику святых, то не может не обратить на себя внимание тот факт, что папа возвел на алтарь едва ли не всех тех исторических деятелей венгерского происхождения, в которых эти связи воплотились наиболее живо. Что касается представителей современной эпохи, то дела о причислении к лику блаженных продвигаются гораздо медленнее. Список лиц, заслуживающих такой памяти, Довольно велик. Самый достойный из них дерзкий епископ барон Вилмаш Апор был причислен к лику блаженных 9 ноября 1997 года. В личности этого замученного епископа получили признание страдания, перенесенные в этом столетии всей венгерской нации. Иоанн Павел II настолько полно воплотил в своей личности дух второго ватиканского собора, что о нем можно сказать. Его понтификат – служение айкумены. Это выражается и в том, как он ищет возможности диалога с некатолическими церквами и конфессиями и в его открытости к нехристианским религиям. Пускай в этом плане можно упомянуть пока лишь факты братского примирения с еврейством. А приближающийся 2000 год побуждает папу стремиться к тому, чтобы добиться еще больших результатов на ниве братского согласия и единства. Заветная надежда папы в том, что двухтысячный год станет удобным случаем, когда христианские церкви сблизятся друг с другом, и диалог, имевший место до этого момента, перерастет в практическое сотрудничество, в залог единства. Что вовсе не означает какого-то возвращения их в католицизм. В энциклике «Ут omnes unum сунд», изданной в мае 1995 года. Иоанн Павел II рассматривает вопрос о единстве христиан, и в соответствии с принципами, изложенными в этом документе, все его путешествия, визиты, встречи служат той же цели. Высоко оценивая те его инициативы, которые касались примирения и сотрудничества с протестантскими конфессиями, на нынешнем этапе мы бы выделили усилия, направленные на формирование новых отношений между католической и православной церквами. Для славянского Папы это, по всей очевидности, очень важный вопрос, не говоря уже о том, что диалог мог бы смягчить последствия первого большого церковного раскола. Движимый этими мотивами Папа еще в своем апостольском послании Эгреджа e Virtutis* 31 декабря 1980 года объявил святых Кирилла и Мефодия со покровителями Европы, Покровителем, патроном Европы считается святой Бенедикт. Вслед затем в энциклике «Злаворум апостолит» 2 июня 1984 года, в 1000-ю годовщину смерти Мефодия, Иоанн Павел II изложил программу духовного единения Европы. Однако дальнейшие его жесты в сторону православия, из-за позиции унитарианских греко-католических церквей, до сих пор так и не принесли результата. Дело в том, что греко-католики, отклонившись от ортодоксальной или другими словами от греко-восточной церкви, вернулись в лоно католической церкви, поклявшись в верности Риму. Ортодокса же именно это считают главным препятствием сближения. Хотя папа уже встречался и с константинопольским вселенским патриархом, и с армянским, и с другими ортодоксальными высшими иерархами. Однако с самой большой ортодоксальной церковью, русской, диалог почти не сдвигается с мертвой точки. Все это объясняет, почему Ватикан пользовался и пользуется любой возможностью, чтобы вернуться к деловому диалогу с православной церковью. Именно это придает особое значение визиту папы Иоанна Павла II в Бухарест в период с 7 по 9 мая 1999 года. Приглашение было получено папой от Священного Синода Румынской Православной Церкви и от бухарестского патриарха Феоктиста. Святой Престол принял это приглашение, хотя из-за этого папе пришлось отказаться от поездки к католикам, прежде всего к католикам Трансильвании. Греческие католики в Румынии, как и живущие там венгерские католики, миряне и духовенство, могли посчитать, обидным для себя, что Святой Престол отдает предпочтение большой политике, пренебрегая интересами местной церкви. Святой Престол, в конце концов, смягчил конфликт, заявив, визит Папы в Бухарест носит не духовно пасторский, а чисто политический характер. В полном соответствии с этим Папа, находясь в Бухаресте, встречался в нунциатуре только с румынскими католическими епископами. Затем вел переговоры с румынским руководством. 8 мая он был гостем патриарха-феоктиста и священного синода. Последний день визита освещался в СМИ довольно широко. Иоанн Павел II принял участие в праздничной литургии патриарха, а во второй половине дня провел в присутствии патриарха мессу на открытом воздухе. Относительно того, дал ли визит какие-то результаты в плане церковной политики, у нас нет достоверной информации. Фактом же является совместное заявление, в котором оба церковных предстоятеля ратуют за скорейшее достижение мира на Балканах. Реализуя идеи Второго Ватиканского собора и продолжая деятельность своих непосредственных предшественников, Иоанн Павел II предпринял ряд шагов, целью которых было примирение христиан с евреями. Папой руководило желание загладить историческую вину перед ними. 21 сентября 1993 года в апостольском дворце кастель Гандольфа папа дал неофициальную аудиенцию мэйру Лау, главному ашкеназскому раввину Израиля. Встречи с евреями, возглавляющими иудаистскую общину, перемежались контактами с политическим руководством государства Израиль, и контакты эти привели к установлению дипломатических отношений между Ватиканом и Израилем. В марте 1994 года папа встретился с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином, который пригласил святого отца посетить Израиль. Примирение между христианами и евреями едва ли мыслимо без взаимного прощения. Важной вехой этого трудного процесса можно считать появление документа, который долго, почти целое десятилетие готовился в Ватикане, а будучи опубликован, 16 марта 1998 года, вызвал всплеск бурных откликов, в том числе и критических, во всем мире. Документ этот под названием «Мы помним размышления о Холокосте» уже не только на принципиальном, теологическом уровне, но и на уровне практической политики анализирует историческую ответственность христиан, а точнее католиков и церкви в событиях, связанных с Холокостом. Этот документ Святого Престола явился органической частью подготовки к предстоящему Святому Году, который, как надеялся Ватикан, должен был быть ознаменован примирением христианства и еврейства, а значит побуждал к искреннему раскаянию. Разбираясь в предпосылках трагедии еврейства, документ констатирует, что антииудаизм, который имел место и в церкви, был скорее социологическим и политическим, чем религиозным явлением. Геноцид, который устроили нацисты, также коренился скорее в неоязычестве, чем в христианстве. Национал-социализм представлял собой такую экстремистскую идеологию, которая лежала в основе мер, направленных на преследование, затем истребление евреев. Шоа было делом рук современного неоязыческого режима. В то же время возникает вопрос, Не облегчали ли нацистское преследование евреев те антиеврейские предубеждения, которые были присущи отдельным христианам? Спрашивает документ. Нападки, часто очень резкие, вызывали слова документа, относившиеся к позиции Папы Пия XII во время войны, и конкретнее – к его позиции касательно преследования евреев. Во время и после войны еврейские сообщества и еврейские руководители выражали благодарность за все то, что было для них сделано, в том числе за то, что предпринимал Папа Пий XII, лично или через своих представителей, чтобы спасти жизни сотен тысяч евреев. Гласит, вызывающий особенно много откликов, пассаж. Полное выяснение истины может стать прежде всего задачей исторических исследований, когда станут доступными относящиеся сюда документы, причем целиком, а не в виде тенденциозно отобранных фрагментов. Но, на наш взгляд, месседж, содержащийся в финале цитированного выше текста, дает больше оснований для оптимизма, так как направлен в будущее. Сейчас, в конце тысячелетия, католическая церковь выражает искреннее сожаление за ошибки своих детей, в какую бы эпоху они ни жили. Церковь с глубоким почтением и с огромным сочувствием подходит к опыту Холокоста, к опыту геноцида, который принес еврейскому народу такие страдания во время Второй мировой войны. Человечество не может позволить, чтобы это произошло снова. Церковь возносит молитву во имя надежды, что скорбь, связанная с трагедией еврейского народа, приведет к зарождению нового отношения к этому народу, приведет к такому будущему когда у христиан не будет более антииудаизма, а у евреев не будет более враждебных чувств к христианам, в котором они будут вместе и взаимно уважать друг друга. Под знаком этой надежды Иоанн Павел II причислил к лику святых 11 октября 1998 года монахиню-кармелитку еврейского происхождения философа Эдит Штайн. Тщетно пытались бы мы даже просто перечислить здесь все свидетельства мудрости Папы Иоанна Павла II в разнообразных сферах этики и философии. Попробуем выделить лишь те его высказывания, которые определяют облик возглавляемой им церкви в конце тысячелетия. Появившаяся 6 августа 1993 года энциклика «Veritatis splendor» посвященная четвертьвековому юбилею «Юманае Вите», как бы подтверждает то, что говорил его предшественник, Папа Павел VI, о человеке, о ценности человеческой жизни, о христианской морали. Нынешний Папа в своем послании, обращенном к епископам и священникам, размышляет о великих вопросах свободы и истины, отвергая ложное понимание свободы, равнозначное вседозволенности. Тесную связь свободы и истины обеспечивает моральная основа. Человеческая свобода во всей истине и во всей полноте реализуется именно через принятие нравственного закона, утверждает энциклика. Продолжение мыслей, высказанных в Веритатис Splendor, можно видеть в одном из самых значительных его апостольских посланий «Вера и разум», вышедшем 15 октября 1998 года. После энциклики Льва XIII, Этерни Патрис этот документ впервые так четко и точно излагает понимание церковью связи между теологией и философией. Если в Верритатес Сплендор говорилось о морали, то здесь папа дает формулировку того, что есть истина. Конечный вывод его послания заключается в том, что вера и знание, вера и свобода тесно сплетаются друг с другом. Если же такового сплетения нет, то оба компонента разрушаются. Научная деятельность бывшего профессора теологии Кароля Вайтылы также была нацелена в первую очередь на эти вопросы. То, что он в молодости читал с кафедры своим студентам, теперь возвещается граду и миру с наивысшего церковного форума. Давать здесь какую-то суммарную характеристику, тем более оценку четвертьвековому понтификату Иоанна Павла II, мы не считаем уместным. Однако, общеизвестен факт, что как внутри церкви, так и за ее пределами, очень многие, говоря о личности и о деятельности Папы, пользуются определением консервативной. На наш взгляд, к тому, как Иоанн Павел II решает внутрицерковные вопросы, не подходит категории консерватизма или прогрессивности. Как не является в этом смысле решающим и то, меняет ли он, в священническом служении, в осуществлении духовного призвания какие-либо из существующих догматов. В апостольском послании Ординациус Сачердоталис от 22 мая 1994 года, например, он подтвердил, что в церкви статус священника могут иметь только мужчины. Речь об этом зашла в тот момент потому, что в англиканской церкви право становиться священниками получили и женщины. Вслед за тем Святой Престол в целом ряде документов подробно объяснил, в какой форме и до какой степени женщины и миряне могут выполнять обязанности, которые предусмотрены исключительно для священнослужителей. Несомненно, Папа Иоанн Павел II последовательно и неизменно отстаивал ту точку зрения, что роль и место женщины в церкви должны соответствовать действующим в настоящее время догматам и канонам, Однако в том, что касается отношения к человеческому достоинству, будь то мужчина или женщина, папа гораздо более гибок и уступчив. Например, в прежние времена самые значимые папские награды могли вручаться только мужчинам. Но в декабре 1992 года Иоанн Павел II издал распоряжение, что все папские награды, независимо от их степени, могут получать и женщины. С другой стороны, Отстаивая ценность человеческой жизни, отстаивая достоинство женщины, Иоанн Павел II не признает никаких компромиссов в вопросах противозачаточных средств и абортов. Энциклика Evangelium vitae (Евангелие жизни) 25 марта 1995 года содержит его размышления о том, что значит защита человеческой жизни. Аборт он рассматривает как спланированное убийство. А потому однозначно осуждает. В конце 20 века Верховный орган Всемирной Католической церкви предпринимал и предпринимает шаги, направленные на исправление ошибок, допущенных в течение минувшего тысячелетия. Сам кардинал Ратцингер, префект конгрегации Вероучения, сделал заявление, что церковь должна при необходимости пересматривать приговоры, которые она в прошлое столетие выносила по вопросам науки или пускай даже вероучение. Из серии подобных шагов заслуживает упоминание «Реабилитация Галилео Галилея», состоявшаяся в ноябре 1992 года. Еще более серьезные последствия могут иметь место в результате расследований, связанных с Инквизицией. По инициативе Ватикана в Риме, в период с 29 по 31 октября 1998 года состоялась научная конференция – посвященная деятельности инквизиции и проходившая под знаком покаяния. Конференция пришла к выводу, что в связи с инквизицией необходимы не только теологические, но и научно-исторические изыскания. Сознавая силу и возможности современных средств массовой коммуникации, Иоанн Павел II использует для распространения своих воззрений не только выступления по случаю больших христианских праздников, но и другие поводы и другие каналы. Если двигаться в календарном порядке, то первую такую возможность предоставляет наступление Нового года. В первый день года, объявленный Всемирным Днем Мира, Папа обращается к людям с посланием о мире. В начале Великого Поста появляется Великопостное Послание, затем, в Пасхальное Воскресенье, звучит в рамках праздничной мессы Пасхальное Послание. Замыкает этот ряд проповедь, произносимая на ночной рождественской службе. Но уже независимо от церковного календаря, папа пользуется и множеством других случаев, чтобы высказать свое мнение. Например, произносит речь или выступает с посланием по случаю всемирных дней какой-либо профессии. Естественно, он имеет в виду профессию или, скорее, призвание священнослужителя. В связи с всемирным днем больного, с международным днем печати, а также по случаю регулярно организуемых Всемирных фестивалей католической молодежи. Несколько более протокольный характер носят речи папы на приемах, которые устраиваются в начале Нового года для аккредитованных при Святом Престоле дипломатов. В этих случаях речь идет скорее о международной политике. Со времен Льва XIII в Ватикане высоко ценят технические достижения и стараются пользоваться ими. После радио и телевидения наступило время дисков CD затем видео и, наконец, интернета. В 1997 году вышел в свет диск, содержащий все стихотворения Кароля вайтылы в переводе Виторио Гасмана. В 1999 году еще один диск, на котором Клаудио Кардинале декламирует стихи папы, написанные им в молодости. Летом 1998 года появился видеоклип с Иоанном Павлом II. А с августа 1998 года выступление Папы, а также жизнь Ватикана, можно видеть в интернете. Сегодня уже весь мир убедился в том, что Папа Иоанн Павел II – личность харизматическая. Никто не в силах устоять перед его обаянием или, если угодно, перед его магнетизмом. Так было во времена, когда он появлялся перед нами, моложавый, подтянутый, но так остается и сейчас – когда мы видим его усталым, но по-прежнему излучающим достоинство, авторитет и любовь к ближнему. Харизма его исходит изнутри, из сияния голубых глаз, но способность внушать доверие, убеждать, опирается на исключительно высокий уровень теологической и философской образованности. Все это гармонично дополняется тем, что папа Вайтылла обладает таким жизненным опытом, какого не было почти ни у кого из его предшественников. Он занимался литературой и театром, у него за спиной война и физический труд. Он объездил едва ли не весь мир, он наблюдал, причем совсем не со стороны, и диктатуру, реальный социализм и совсем не внушающее ему симпатию потребительское общество с его бездуховностью. Харизматический эффект его личности – проявляется во всех его высказываниях, которые несут на себе печать мудрости, широты, а в то же время практичны и всегда актуальны. Где-то с середины 90-х годов Иоанн Павел II все больше думает о приближающемся рубеже тысячелетия. Еще в ноябре 1994 года он издал энциклику «Tertio millennio advenienti» в которой по годам наметил этапы подготовки к историческому рубежу. Этапы эти предполагают прежде всего подготовку духовную, связанную с верой, предусматривая в этом ключе и необходимые организационные мероприятия. 29 ноября 1998 года папа обнародовал буллу «Мистерия воплощения», в которой официально объявил 2000 год Святым годом, 26 в истории церкви. Согласно его намерениям, он, открывая этот год, обратится к христианам и ко всему человечеству с новым документом – манифестом. В нем он подведет итоги первых двух христианских тысячелетий и выскажет свои надежды касательно третьего тысячелетия. Процесс подготовки имеет и свою практическую, прозаическую сторону. В Святом Году в Риме ожидают около 30 миллионов паломников. И для этой цели строят 743 сооружения разного предназначения. Если мы перечислим хотя бы некоторые из основных мероприятий, которыми предполагается отметить в Риме святой двухтысячный год, то нам кажется, более достойного финала для книги, излагающей 2000 лет истории папства, трудно и придумать. Во время прежних святых годов папы всегда находились в Риме, и Иоанн Павел II планирует на протяжении святого года посетить места, связанные с жизнью Иисуса и пройти дорогами апостола Павла на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. 24 декабря 1999 года на Рождественской Вигилии Папа откроет замурованные святые врата базилики святого Петра. Из предусмотренных едва ли не на каждый день событий, которые, как предполагается, привлекут в вечный город миллионы туристов. Первую вершину образует празднование Страстной недели, празднование Пасхи. 16 апреля 1999 года в вербное воскресенье на площади Святого Петра состоится месса, посвященное вступлению Иисуса в Иерусалим. 23 апреля в завершении пасхальной мессы Папа разошлет благословление Урби и Торби, 18 мая 2000 года папе Иоанну Павлу II исполнится 80 лет и эту дату объединят с Днем Священнослужителя. 11 июня в Пятидесятницу в Базилике Святого Петра состоится молебствие за сотрудничество различных религий. 18 июня в праздник Святой Троицы папа откроет Римский Всемирный Евхаристический Конгресс и празднество продолжится целую неделю. Венгры тоже организованно примут участие в праздновании юбилейного святого года. В период с 7 по 10 октября 2000 года в Рим отправится делегация венгерских паломников. Значительная часть осенних праздников святого года будет углублена и наполнена еще большим содержанием благодаря поклонению Деве Марии, культ которой особенно близок сердцу венгерских католиков. В конце святой рождественской мессы папа опять будет раздавать благословение «Урби-эт-Орби». Затем 6 января 2001 года в крещение снова закроет, замурует, святые врата базилики святого Петра. Этим актом не только завершится 2000 год папства, 2000 год католической церкви, но и замкнется в истории человечества 20 век.